31-е. Оленёк. Сергей проснулся под переньем птицы, шуршанье листвы от ветерка стояло, хорошая летняя погода и светило солнышко. Поспал он вроде и недолго, но выспался. Его маленькая одноместная палатка, которую он окрестил пилоткой, оказалась достаточно уютной, вместительной и очень светлой от солнца. Когда-то в прошлой жизни он очень радовался такому ясному солнечному утру. Наслаждался утренней прохладой, и необъяснимое счастье наполняло его всего. Сейчас счастья не стало. Было приятно и спокойно, но счастье куда-то пропало. Какая-то скрытая тяжесть давила на всё его существо. И он отказался думать об этом, расстегнул молнию на своём мешке и выбрался из палатки наружу. Птицы примолкли. Сергей огляделся. Всё было тихо и мирно. Он достал из пилотке рюкзак, оделся и принялся скручивать спальный мешок и палатку. Уложил всё своё немногочисленное имущество в рюкзак, накинул его на плечи и направился на аэродром. Часы показывали 6:30 утра. Сергей уже неделю ночевал в этой лесополосе, облюбовав себе местечко, и сегодняшняя ночь была, кажется, последней. После того, как случайный парень в отделе подобрал его на МКАД и привёз в Рязань к центральному универмагу, Сергей направился к военному городку Дягилева, который они проехали. Он подошел к КПП, там никого не было, охрану действительно сняли, как и говорил водила. Сергей беспрепятственно добрался до аэродрома и спросил у проходящего мимо летуна, где стоят самолеты с Тикси. Военный летчик в комбинезоне и голубой пилотке указал Сергею направление и проговорил. «Там найдешь, не ошибешься, у них на кабине мамонт с бивнями нарисован». Сергей поблагодарил лётчика и направился в указанном направлении. Подошёл к Ан-12 с мамонтом на кабине, у которого происходила суета загрузки, и спросил у молодого парня, где командир. Парень улыбнулся, сказав, что тот ещё не подъехал, и занялся своими делами, а Сергей уселся на свой рюкзак недалеко от самолёта, достал малоформатный томик Ларош Фуко и принялся читать. Вскоре подъехал военный УАЗик, и из него выбрался крупный мужчина лет сорока пяти. Сергей посмотрел на него и как-то сразу определил в нем командира экипажа. Положил книгу в рюкзак и подошел к военному. Поздоровался и попросил передать письмо командиру полка в Тикси, полковнику Сергею Николаевичу, рыжему от сослуживца. Командир экипажа глянул на письмо, потом на Сергея и произнес. «Да без проблем, через десять часов будет доставлено». Что-то мне лицо ваше знакомо, задумчиво произнёс командир экипажа. Да, меня ноги с кем-то путают. Я уже и внимания не обращаю, привык. А вы когда обратно в Рязань-то прилетаете? Мне бы ответ от Сергея Николаевича получить через вас, спросил Сергей, будто мимоходом. Да без проблем, через 5 дней будем, ответил командир экипажа. Так я подойду, спросил Сергей. Подходи вечером часов в 5, ответил командир экипажа, казёрнул и направился к самолёту. Всё это время Сергей ночевал в лесополосе, занимался там физкультурой, читал и думал, питался в придорожном кафе недалеко от КПП и в двухэтажной столовой в Дягилево. А вчера вечером в 5 часов встретил самолёт с мамонтом и командир экипажа передал Сергею письмо со словами: "Так значит, «Завтра утром жду в семь часов. Не опаздывай. Загрузка малая, быстро управимся. И дотащу тебя в Тикси без проблем». И на этот раз пожал Сергею руку «Прощайся». Сергей отошел чуть в сторону от самолета, сел на рюкзак, достал конверт и принялся читать письмо. Оно оказалось очень коротким и радостным. «Серега, дорогой, жду тебя с нетерпением. Игорь, командир экипажа, в курсе дела. Рыжий и подпись». Сергей так по-настоящему обрадовался этой короткой записке, этой неподдельной искренности, что впервые за долгое время улыбнулся, и на сердце у него потеплело. На следующее утро, подойдя к самолёту с мамонтом, он сразу увидел крупную фигуру командира экипажа, который давал какие-то указания своим подчиненным. Сергей подождал, пока тот освободился, подошёл и поздоровался. А, здорово, композитор. Меня Игорь зовут. Я же говорил, что где-то видел тебя, хотя больше слышал. А ты меня многие с кем-то путают. Ничего не путают, страна должна знать своих героев в лицо. Хоть, как говорится, скромность украшает. Поднимайся на борт, размещайся там, в салончике перед кабиной экипажа, за столиком у окна. Сейчас загрузимся и на взлёт. А как поднимемся, завтракать будем мы без проблем, весело отрепортировал Игорь, командир экипажа. Сергей поднялся в самолет по металлической лестнице и разместился у окна. Достал томик Артура Шопенгаура и принялся читать. Где-то через час самолет с мамонтом загудел натяжно и взмыл в небо над Рязанью. В Воркуте была двухчасовая дозаправка, и командир Игорь, объявив радостно, что дали погоду и добро на взлет, повел боевую машину на старт. Взмыли в северное, затянутое тучами небо и через пять часов совершили посадку в заполярном поселке Тикси, стоящем на берегу моря Лаптевых. Сергей Николаевич рыжий лично встретил самолет, принял рапорт-доклад командира Игоря и дружески приобнял его. Вообще-то рыжий все самолеты, прибывающие в Тикси, встречал лично, потому как прилет самолета — это всегда событие, которых не так много в этом пустынном суровом краю. Сергей сразу после членов экипажа спустился на знакомую землю, огляделся, и сердце его заколотилось от воспоминаний и приближающегося Седовласова полковника в красивой лётной форме. Они крепко обнялись и рыжий заговорил: "Ну, здравствуй, Серёга. Вот же ты меня удивил своим письмом, я обрадовал, никогда бы в жизни не поверил, что ты прилетишь сюда". Да и сейчас ещё 5 минут назад не поверил бы, пока вот не увидал тебя лично. Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть, Серёга и рыжей опять обхватил своего тес руками. Сергея до глубины души тронула эта простота, теплота встречи, и он ответил: "Здравия желаю, Сергей Николаевич. Я тоже очень-очень рад встрече и поздравляю вас с высоким чином и должностью". Какой там чин, Серега, какая должность? Здесь сейчас и служить-то некому стало, все разбежались. Вот мне и предложили тащить эту лямку, а я, дурак, согласился. И вообще, Сергей, ты кончай с этим официозом. Сергей Николаевич, поздравляю вас. Мы с тобой столько массандры выпили на брудершафт, что никаких вы, только ты и все. А то обижусь и отправлю тебя первым самолетом обратно. Я здесь командир... сделанный с строгостью проговорил рыжий, потом осмотрел Сергея и продолжил: "А даже совсем не изменился за столько лет славы, только будто строже стал, Малёха, и возмужал. Адно боец, ты здесь покури с дороги, а я пойду по командую родине послужу". И Сергей Николаевич отошёл к группе офицеров. Через полчаса он вернулся к Сергею, одиноко сидевшему на своём рюкзаке, и позвал его в машину, зелёную УАЗ 469. Рыжий сам уселся за баранку, а Сергей с рюкзаком примастился рядом на переднем сидении. На заднем сидении командир экипажа Игорь и еще трое служивых что-то шумно обсуждали, в тесноте да не в обиде. Машина, зарычав, тронулась, и Рыжий уверенно повел ее в сторону пятиэтажек на сваях, как на курьих ножках. Миновали гостиницу за полярье и подъехали к штабу дальней авиации. Все вышли из автомобиля и направились не в штаб, а в рядом стоявшие двухэтажные здания. Там разместились солдатская столовая на первом этаже и офицерская на втором. Сергею всё здесь было до одури знакомо, и казалось, он покидал эти места ещё вчера. Поднялись на второй этаж в офицерскую столовую, где на сцене стояло старое пианино, которое когда-то давно Сергей Сомолич чинил и настраивал. Сердце его сжалось, и сладкая волна воспоминаний накатилась на него. Офицеры во главе с Рыжим прошагали дальше в командирский зал, о котором Сергей знал, но в котором никогда прежде не бывал. Постояв перед сценой пару минут, Сергей направился следом за военными. В командирском зале в чистой большой комнате с большим окном и умывальником их ждал сервированный приборами, рюмками и салфетками по-северному богато накрытый стол. Все весело умылись фыркой и отдувались, утерлись вафельными полотенцами и уселись за стол, кому где удобно. Сергей Николаевич Рыжий последним подошел к столу, предложил всем налить, кто что хочет, и, подняв свою рюмку, произнес. «Товарищи офицеры, позвольте мне посвятить первый тост нашему гостю, нашему бывшему сослуживцу и моему другу Сергею. Вы все хорошо знаете гимн дальней авиации. Не раз под его звуки мы отправлялись на боевые задания и маршировали на плацу». «А автор этого замечательного гимна сегодня с нами за одним столом, и это Сергей. Он также автор и других прекрасных песен, которые многим из нас помогают в дороге и в часы разлуки. Я думаю, что такие добрые и красивые песни не может написать плохой человек. Так выпьем же за встречу с хорошим человеком, талантливым композитором и поэтом, моим большим и давним другом Сергеем». Офицеры поднялись, и Сергей, смутившись, Тоже все дружно чокнулись и с удовольствием приняли по первой. Закусили строганиной, солониной, грибочками, морским, слабосоленым омулем и принялись за тройную уху из муксуна, ленка и тайменя. Потом были жареная нельма с золотистым хрустящим лучком и изумительные котлеты из парной оленины. Потом тоже все было вкусно и весело. Посидели душевно и двинулись ночевать. Сергей Николаевич Рыжий пошёл устраивать Сергея на ночлег в служебную квартиру для прикомандированных офицеров. Они не спеша шли в тишине светлой полярной ночи и вспоминали разное было. Вдруг Рыжий остановился и спросил Сергея: "Серёга, скажи мне честно, ты от кого-то прячешься или бежишь от жизни?" Сергей удивился такой проницательности подвыпившего старшего товарища и ответил: «Нет, я не бегу от жизни, Сергей Николаевич. Я хочу убежать от того отребья, которое жизнь на меня свалила. Я хочу избавиться от него и избавить всех. Еще я хотел бы вернуть свою прежнюю жизнь, но это невозможно. Я сделался рудиментом, пережитком исчезнувшего. Я хочу исчезнуть совсем». Я прочитал в какой-то жёлтой газетёнке, будто ты уже исчез, будто убил свою жену, забрал новорождённую дочь и исчез. Скажи мне, Сергей, что это неправда, проговорил Ржи строго, глядя на Сергея. Это неправда, командир. Но что я прячусь, это правда. И что дочь мою прячут, это правда. И что убили мою жену, это правда. И ещё правда, что я хочу научиться стрелять с неудобной руки, и что мщение моё наказание злу и награда моя возмездие моё а есть ещё не правда не правда что добро побеждает зло не правда что в нас есть человеколюбие не правда что люди слишком чистоплотны для таких понятий как мщение возмездие ненависть это просто слова от которых нет никакой пользы ответил сергений отводя взгляд от собеседника Давай, Серёга, присядим на скамеечке и поговорим обо всём. Я ведь вижу, что тебе тяжело и что-то гнетёт тебя, проговорил рыжий. Нет, Сергей Николаевич, пойдём к ночевать, а то меня здесь комары сожрут. Завтра потолкуем, ответил Сергей. И они пошли дальше. Рыжий проводил Сергея до квартиры, показал, где что находится, отдал ключи и отправился домой. Сергей устал и завалился на кровать и тут же уснул. Но проспал он недолго. То ли полярная ночь не давала спать, то ли смена часовых поясов, а может, постоянные тревожные думы. Он поднялся. Из-за рюкзака малоформатный томик Дао Дэ Цзин, книга пути и благодати. Уселся за письменный стол у окна и принялся читать, конспектируя в школьной тетради в клеточку наиболее интересные мысли с Новоположника до уизма Лао-цзы, V век до нашей эры. В последнее время он делал это всегда. Конспект помогал Сергею разобраться в прочитанном и запомнить. Прошло часа три-четыре, прежде чем его срубил сон, и он улегся снова. Проспал он до обеда. Разница в плюс семь часов, и накопленные усталость давали о себе знать. Он принял почти холодный душ и заглянул в холодильник. Тот был пуст. Открыл навесной шкафчик, обнаружил там заварку, сахар и пачку сухарей московских. Скипятил чайник, заварил крепкий чай и, закусив сухариками, уселся за письменный стол у окна и продолжил общение с Лао Цзы. В пятнадцать ноль-ноль, освободившись от служебных дел, пришел Рыжий и, поздоровавшись у порога, спросил «Чем я могу тебе помочь, Сергей? Что я могу сделать для тебя? Говори все напрямоту, я все пойму и сделаю, что смогу». Сергей молча посмотрел на старого приятеля и кивком предложил пройти в комнату, закрыв за ним дверь. Сергей Николаевич прошёл и уселся на диван, а Сергей всё за тот же письменный стол у окна. Они посидели в молчании некоторое время, и Сергей заговорил: "Сталось ли ещё, Сергей Николаевич, ваше метеостанция на Аленьке?" "Конечно, стало, Серёжа, но она не работает, законсервирована." — Некому работать, да и оборудование там старое, примитивное. — Но станция стоит, — ответил Рыжий и добавил. — И связь имеется, и горючка для дизель-генератора завезена. — А не мог бы ты меня, Сергей Николаевич, отправить туда, поработать до следующего лета. С оборудованием я знаком. Буду исправно прислать метеосводки и все требуемые отчеты. Сергей Николаевич от удивления аж привстал с дивана и произнес... — Да это хоть сейчас. Приказ напишу, и все. Какие проблемы-то? Давай паспорт и трудовую книжку в отдел кадров, и заявление мне на стол, и все. С завтрашнего дня пойдет и зарплата тебе, и северные надбавки. — Ну, Серега, ты меня не устаешь удивлять. — Ну, ты даешь, брат. — А я к тебе на оленек, на рыбалку буду летать вертолетом. Каждые выходные буду летать. — Ну, друг, и обрадовал же ты меня. И рыжий довольный рухнул обратно на диван. Сергей улыбнулся, видя радость на лице Рыжего, да такую бурную реакцию на его просьбу, и осторожно продолжил. — Вот здесь проблема, Сергей Николаевич. Трудовой книжки у меня с собой нет, да и паспорт свой я не хотел бы засвечивать. Рыжий опять удивился, хмыкнул и спросил. — А как еще? Как я тебя на работу-то смогу оформить? — Ну, без трудовой, ладно, новую заведем, а без паспорта как? — Как? Рыжий и Сергей молчали. Вдруг Сергей Николаевич соскочил с дивана и провозгласил. «Якут! Коля Якут! Он же алкаш несчастный, нигде не работает, а документы у него имеются. Кто там в нашем военном ведомстве будет разбираться, Серега ты или Коля Якут?» Сергей опять улыбнул с реакцией рыжего и вспомнил талантливого самородка Колю Якута, у которого он когда-то учился горловому пению в армейские годы. И тут же ему пришла в голову мысль, но Сергей решил её додумать, прежде чем огласить. Он весело посмотрел на рыжего и спросил: "Это тот самый Коля Якут, который у нас в ансамбле пел?" "Конечно, Серёга. Я его уже раз 10 к себе на работу брал из жалости. Ты же помнишь, как он военную службу уважал, но он неисправимый алкаш. Неделю поработает ударно, а потом на 2 недели в запой уходит". Не держат спиртной абсолютно. Да и все северные народы не держат. Нет у них какого-то гена, который расщепляет алкоголь. Мне так один доктор командировочный объяснял, тоже пьяницы редкие, ответил уныло полковник Рыжий. А как бы его увидеть, Коля якута нашего, спросил Сергей. Легко. Садимся в Уазик и едем в Тикси один, весело отреагировал Рыжий и продолжил А после возвращаемся в командирский залуженоть. Игорь подойдёт Юра Рышкин, командир вертолётчиков. Пагранцы подтянутся в связисты, ну и морячки, конечно. Ты у них тоже в авторитете? Немного ли внимания моей скромной персоне спросил насторожившийся Сергей. Я даже не знаю, как себя вести с ними, о чём говорить. А ты не говори, Серёжа, ты лучше спой нам чего-нибудь из своего. Я и пианино распорядился со сцены в командирский зал притаранить, ответил рыжий. Ты же знаешь, какая здесь тоска повседневная, кромешная тоска, а военный тоже люди, всем ведь хочется чего-то красивого, музыки, песен. Не откажи, Серёга, народ по культуре скучает. Ладно, поехали к Коле Якуту, а там посмотрим по ситуации, ответил Сергей, и они отправились к машине. По дороге Рыжий рассказал Сергею о катастрофическом положении базы дальней авиации и поселка Тикси в целом, численность населения которого за последние годы сократилась с 12 тысяч человек, до одной с половиной, практически в 10 раз. Оставшийся жилой фонд брошен и разморожен, снабжения никакого, и что будет дальше с базой и поселком, одному богу известно, да президенту, а они очень далеко». Домишко Коля и Кута стоял на отшибе Тикси-1, где преобладало местное гражданское население. Рыжий по-свойски без стука отворил дверь, и Сергей увидел приятеля Колю, сидевшего посреди убогого жилища за самодельным столом в центре. Коля медленно поднялся и как-то скособочусь подошел к пришедшим, пожал протянутые руки без улыбки и тихо проговорил низким красивым баритоном. «Товарищ!» Командир Рыжий, озавищите поговорить с Серёгой наедине лично. Рыжий, удивлённый такой встрече и просьбой, ответил: "Разрешаю", и бочком оглядываясь, вышел на улицу. "Садись", Серёга предложил Коле Якут и сам уселся за стол напротив, посмотрел ясными узковатыми глазами на гостя и продолжил: "Я знаю, зачем ты здесь. Я уже неделю, как ты приехал, жду тебя. Ты думал, что я помогу тебе Исчезнуть? Да, это не так. Это ты поможешь мне исчезнуть. Потому что духи выбрали меня. Так говорил мой дед Полигус. Когда ты станешь без имени, ты станешь шаманом, ты станешь мной. Я возрожусь в тебе. Духи выбрали тебя? Я выбрал тебя. И Коля Икут рассказал Сергею, что он вовсе не Икут, а эвенк по имени Николай Федотович Полегузов, внук знаменитого шамана Полегуса. Советская власть не любила шаманов. И деда сослали в Тикси дальше, только море Лаптевых и ледовитый океан. Дедушка и здесь камлал, помогал лечить больных, видел вещи и сны, предсказывал будущее и перед самой смертью открыл Коле, внуку своему, эту тайну. После всего сказанного Коля пододвинул к Сергею большой бумажный конверт из дела производства военных. Сергей посмотрел на конверт и спросил: "Что это, Коля?" "Это все мои документы: метрики о рождении, паспорт, трудовая книжка, комсомольский билет, свидетельство об окончании восьми класса в Тиксинской средней школе, справка в военкомат, что не годен к военной службе, медицинская карта из поликлиники и водительское удостоверение шофёра третьего класса". «Мне все эти документы больше не нужны. Я больше не Коля. Я шаман Полигус-второй». Сергей эшеломленно смотрел на Колю и не мог поверить, что все это слышит наяву. Он действительно хотел исчезнуть с помощью Коли Якута, предложив ему за будто бы потерянные документы деньги. Хотел переклеить фотографию в паспорте, заменив своей, и подделать печать, как это уже проделал когда-то с мятой, с чужим паспортом. Но как об этом намерении мог узнать Коля? Сергей даже с рыжим не поделился своими мыслями. Всё это было невообразимо, невероятно и нереально. Сергей взял конверт в руки и тут же положил его на место со словами: "Хорошо, Коля. Я не буду спрашивать, как ты узнал о моей несостоявшейся просьбе, и благодарен тебе за эту очень важную для меня услугу, жизненно важную. Но я бы хотел отблагодарить тебя, дав денег. Ты только назови сумму. Мне не нужны деньги, Серёга. Я иду в тундру, беру сколько надо зверей, птицы, пушнины и меняю их на хлеб и одежду. Я иду на реку и в море и беру сколько мне надо рыбы и меняю её на хлеб или что другое. У меня всего много. Мне ничего не надо. Ты взял у меня имя? Я больше не Коля. Я шаман Полигус второй, ответил Коля. Сергей взял конверт со стола, поднялся и, потрясенный произошедшим, промолвил. «Прощай, Валегусь-второй. Прощай, мой друг. Я благодарен тебе. Может, когда еще и свидимся?» Сергей вышел на улицу и уселся в УАЗ рядом с Рыжим, вопросительно взиравшим на него. «Ну, чего он? Не проспался, наверное? Че-то я его таким и не помню», — спросил Сергей Рыжий. «Все нормально, Сергей Николаевич. Он мне все документы отдал». Можно оформляться на работу к вам, ответил Сергей растерянно и неуверенно. Как? отдал спросил опешивший рыжий. Так, отдал. Они ему больше не нужны. Он теперь шаман по легусу второй, ответил Сергей. Как его дед, что ли? переспросил рыжий. Забавный старикан был, всем судьбу предсказывал и от болезней заговаривал. Постучит в бубен, то прыгать над умирающими, тот потопал на работу и больничный не нужен. Сергей смотрел во все свои удивленные глаза на Рыжего, не веря в происходящее, а Рыжий смотрел на Сергея, сомневаясь в правдивости его слов. «Сергей Николаевич, у тебя нет случайно надежного умельца, который мог бы штамп в паспорте подделать квалифицированно?» Вдруг спросил Сергей Рыжего и сам удивился, что спросил. «Как подделать?» — переспросил Рыжий. «Так подделать, чтобы никто не заметил». Я бы сфотографировался, фото отъелье на паспорт и вклеил в паспорт Коле Якутца свою фотку. А умелец бы подрисовал штамп какой, чтоб незаметно было, ответил Сергей. Да ведь это же криминал, удивлённо ещё больше негромко спросил рыжий. Никакого криминала, Сергей Николаевич. Бывший Коля Якут сказал мне, что именно он и его духи подсказали вам, как устроить меня на работу на метеостанцию, после чего я остановлюсь Коле по Лигузовым, а он Шаманов полигусом вторым ответил Сергей, удивлённо вытаращив на рыжего глаза. Ну, если так, то и подделывать ничего не надо. У меня подруга Лилька по спортивке работает. Возьму у неё печать на время отштампою тебе фотку, комар носа не подточит и без проблем. Не естественно улыбаясь, произнёс рыжий и добавил вопросительно: "Так что, погнали в фотоателье?" "Погнали", ответил Сергей, и они поехали. Через три дня полковник Рыжий с малосоленым омулем под мышкой и с бутылкой водки в кармане после трудового дня пришел на служебную квартиру к Сергею. «Ну что, Серега», — произнес он после того, как порезал омуля и разлил водку по рюмкам. «Завтра в девять утра тебя Юра Рыжкин самолично закинет на оленек. Связь у нас будет, а вот прилетать к тебе на рыбалку каждое воскресенье я не смогу, хоть и обещал. По выходным у нас вообще полеты закрыты, Сережа». Только с Андреем сы и позволяется и то по согласованию с Москвой. Давай, выпьем за твоё новое место службы. Это да ты уже там и служил. Ничего нового там не произошло, всё по-старому. На севере время медленно идёт. Видно от холода, здесь ведь вечная мерзлота кругом. Удачи тебе на новом старом месте. Друг мой Николай Полегузов. И они опрокинули рюмашки, звонко чокнувшись, закусили жирным амульком, и Сергей Николаевич продолжил. Командиру экипажа Игорю я сказал, что если его кто спросит про тебя, чтобы говорил, да, был такой композитор, как снег на голову упал. Повез его в Тикси по приказу командира полка, погостил он там недельку, и я его обратно в Рязань доставил. А где сейчас не ведает. И Юрий Рышкину намекнул, чтобы помалкивал, кого на оленек везет. И с экипажами они проведут воспитательную работу, так что про тебя на метеостанции знать никто не будет. Живи себе тихонько, отходи до песни свои хорошие пиши. На охоту, на рыбалку ходи, а время Серёга все раны залечит. Рыжий налил по второй, они выпили, закусили, и он спросил Сергея: "Может, ещё чем помочь, Серёга? Ты не стесняйся, всем, что в моих силах, помогу". Сергей Николаевич Если есть возможность, помоги патронами к пистолету Макарова. Я же тебе говорил, что с неудобной руки хочу научиться стрелять. А откуда у тебя Макар? Я ведь тебе только карабин с боеприпасами выделял. Удивился рыжий и посмотрел на Сергея проницательными глазами. Да так, от одного ганстера на память остался. Вон, в рюкзаке валяется, ответил Сергей, мотнув головой в сторону своего рюкзака. Ты в своём рюкзаке, Серёга, срок носишь, и срок немалый. Но если есть необходимость в патронах, нет проблем. Хоть тысячу подкину. А если решишь тренироваться с двух рук, как некий Александр Македонский, то и ствол могу подкинуть. Их сейчас столько неучтённых волчьих частей болтается, и мы и тоже как-то безразлично проговорил полковник Крыжий и добавил: "Только на всех говнюков, Серёжа, и всех моих патронов" Не хватит. Не губи ты себя. Пиши песни, дари людям радость, а с этим дерьмом пусть менты возятся у них. Работа такая. Не справляются менты, Сергей Николаевич. Или не умеют, или не хотят, потому что куплены. И по этой причине убиты моя жена и трое моих друзей. И мама моя из этих зверей лежит в сырой земле. А я вот живу в бегах под чужим именем. Не я эту войну начал. Но пока я не отмощу виновным за своих, и она не закончится, так что я обязательно научусь, Сергей Николаевич, стрелять с неудобной руки, а если ты мне и вправду удружишь второго макара, то из двух рук, ответил спокойно и твёрдо Сергей. Сергей Николаевич рыже поглядел на Сергея внимательно и будто с пониманием и одобрением произнёс: "Что ж, без проблем. Завтра загружу тебе в вертолёт дополнительный боезапас. Давай на посошок, Серёга, и я потопаю. Рыжий приехал утром на своём служебном УАЗике за Сергеем за час до вылета вертолёта. Они перетаскали из квартиры приготовленные мешки с имуществом в машину и отправились на аэродром. Ты как обживёшься на станции, сходи в соседнее поселение Тюмяти, он же склад, и ты мылыр, познакомься с главами администрации, с местным населением. Может, старых знакомых встретишь, обратился Сергей Николаевич к Сергею. На севере жизнь медленная, а память длинная. Люди долго помнят и хорошее, и плохое. Отнеси главам подарочки обязательно, я там тебе барометры приготовил. Они люди практичные, бесполезные подарочки не одобряют. Им хоть картину Рубенса притащи из Эрмитажа не одобрят, да, пожалуй, и на стенку не повесят. Возня скажут, какая-то, а вот барометр повесят нужную вещь. Давление показывает, погоду предсказывает, и нет проблем. Рыжий замолчал, Сергей тоже молчал, сидя рядом на переднем сиденье. — Побаиваюсь я за тебя, Серега, — снова заговорил Сергей Николаевич. — Как ты один-то? Ведь зима скоро, а там зимы лютые, до да минус шестидесяти доходят. За генератором следи постоянно и на связи будь не пропадай. А то уйдешь на рыбалочку или на охоту и забудешь на связь выйти, а я тут переживай. Рыжий опять замолчал. — Не беспокойтесь, — товарищ командир, — ответил Сергей, глядя на дорогу. — Все будет путем. А зима? Что зима? Доров там на валом на две зимы хватит и на три. Рыбы наловлю, дичи набью. Ука есть хлеба напеку. Соль, сахар, чай, тушёнка, картошка, макароны всё есть, Сергей Николаевич. Не пропаду я там. И Сергей с благодарностью в голосе повторил: Всё будет путём. Вертолёт поднялся над Тикси ровно по плану полётов 900 и взял курс на запад. Перелетели могучую реку Лену с ее отрогами каменных хребтов по берегам, преодолели кряж Щекановского в молоке от тумана и облаков и через час увидели русло живописной, красивейшей реки Сибири Оленька. Река, берущая свое начало с горы Янгкан, преодолевшая две тысячи километров, прорезав плато Кыштык, несла свои чистые воды в Оленекский залив моря Лаптевых. Метеостанция находилась в 10-15 км ниже слияния трёх рек: Ленка его левого притока Фура, Бура и Харбусонки правого притока. Сделав круг почёта и присмотрев место для посадки, вертолёт завис над выцветшими строениями метеостанции на берегу, и в стороне от высоких антенн совершил посадку. Командир экипажа, майор Рышкин, заглушил двигатели, и после полной остановки винтов Вاصل этот срочник, бортмеханик и штурман помогли Сергею перенести весь многочисленный скарб в помещение. Погодка-то хорошая, проговорил командир, остаться бы здесь порыбачить, походить, да не положено, служба. Пойдём, Сергей, дизель заводить. Рыжий приказал: "Заведите, говорит дизель, проверьте, что всё работает и без проблем". Переживает за личный состав командир. А хороший командир и не может не переживать. Они все вместе направились в дизельную, стоявшую неподалёке, когда-то красный, утеплённый сарай. Открыли дверь, и на Сергея вдохнуло дизтопливом далёкое-далёкое прошлое, тоже не очень весёлое, но не такое ужасное, как настоящее. Сергей уверенным движением нажал кнопку пуск, и дизель заурчал ровным звуком. Повернули в сарайчик и выключатель, и лампочка еле чапа мигав зажглась. «Ну вот, все работает. Техника советская, военная, значит, надежная. Топлива хватит до весны, еще и останется так, что, как говорит Рыжий, без проблем», проговорил командир вертолетного отряда майор Рыжкин и направился к вертолету. За ним последовали и все остальные. Экипаж солдат и срочники забрались в восьмёрку. Командир запустил. Двигатели, винты завращались со свистом. Вертолёт, вздрогнув, поднялся метра на 2, вновь приземлился, будто готовясь к прыжку, и рванулся в небо своей мощной грудью, разрезая винтами воздух. Облетел метеостанцию прощальным кругом и, взяв курс на север, скоро превратился в маленькую точку в голубом небе, а вскоре и совсем исчез за горизонтом. Сергей, проводив взглядом боевую машину М-8, остался один в необъятном, огромном пространстве этих суровых мест, гигантские просторы которых не укладывались в воображение, а невообразимые красоты захватывали дух, целиком и заставляли сильно колотиться сердце. Он остался посреди дичайшего одиночества один. Из жуткого оцепенения Сергея вывело мошка. Она, конечно, была и в тиксе, но совсем не в таком количестве. Обычно ветерок вдоль реки сдувает эти полчища, но сегодня ветра не было, и мошка с комарами обрушились на прибрежные посёлки со всей своей мощью. Тундра родит миллиарды мошки и комаров. Надо же чем-то их и кормить. Сергей достал из своего рюкзака репеллент от насекомых, намазался и принялся за обустройство жилища. Через неделю быт был налажен, распорядок дня установился. Жизнь потекла неспешной и размеренной. Часок отводился работе на метеостанции, часок рыбалки, пару часов охоты, 3 часа проводилось на стрельбище, 2 часа физических упражнений гири, штанга, турник, час тренировки у самодельной боксёрской груши с речным песком. Приготовление и приём пищи занимали ещё пару часов. Остальное время оставалось на чтение и сон. Вот и день прошёл. Погода стояла по-прежнему хорошая, и Сергей планировал в ближайшие дни сходить в поселение Тюмяти и познакомиться там с главой и местными жителями, как советовал Сергей Николаевич Рыжий. Но, забравшись зачем-то на чердак жилища, он обнаружил там архив Марии Ноевна Крыловой, женщины, под началом которой служил на станции солдатом. Архив состоял более чем из 40 общих тетрадей в клеточку на 80 листов каждая. Оказывается, эта хрупкая старушка, заключённая в сталинский лагерь, была ещё и прекрасным учёным, краеведом, этнографом. Она с присущим ей упорством изучала и аккуратно записывала в свои тетради все традиции местных народов, описывала их быт, промыслы, обряды, записывала сказания, былины, песни и устный фольклор. Но основной упор её научных изысканий касался верований малочисленных народов севера, часть из которых, например, нганасан, самодийцы, совсем исчезли к тому времени. А ведь они жили в этих краях задолго до эвенков и якутов. И исчезли почти и туматы. Но юкагиры, венки, эвены и якуты ещё, слава богу, остались и совершали самый настоящий подвиг живя здесь, хотя и не подозревали об этом. Их религиозные верования сложились в культ обо, поклонение редким природным объектам: горам, сопкам, рекам, озёрам, островам, воде, лесу, зверям, деревьям и их духам. У наиболее удивительных объектов природы создавались урочища, на которых камлали шаманы. Слово шаман произошло от эвенского саман, что означало колдун, жрец, знахарь. Каждый шаман, человек, одержимый духом Менерик и духом-покровителем Эмехетом. Именно эти духи, вселившиеся в человека, делают его провидцем со сверхспособностями. И Сергей увлёкся изучением этого архива, материалы которого были настолько уникальны и невероятно интересны, даже одной своей темой шаманизма, о которой ни слово, ни полслова не было написано в общедоступных изданиях. Сергей забросил всех своих философов, привезенных с большой земли и откопанных в библиотеке Дома офицеров. Забыл о стрельбище и рыбалке с охотой, о спортивных тренировках. Он позабыл о работе и даже о сеансах связи с Тикси. Сергей был поглощен целиком и полностью этими мистическими исследованиями Марии Ноевны Крыловой. А когда дошел до описания святилищ на реке Оленек, этих мистических святых мест, таких как... Писаница Свеки в 15 километрах вверх от ручья Кирбай на левом берегу реки Аргасала, левого притока Ленька, где на скалах на высоте 70-80 метров сохранились остатки росписи красной охрой XVII века, Сергей понял, что Мария Ивановна сама побывала там и, возможно, не раз. Он решил непременно сходить туда сам. И чем больше он изучал архив, тем это намерение становилось твёрже. Сергей решил побывать в урочище горы Юнкебил выше усть-Ирики-Пур на левом берегу Ленька и на реке Куойки, от названия которой пошли все домашние покровители. Куойки. И на знаменитой горе Кызылхая вверх по течению Оленька на правом берегу и в ряде других мест возле которых происходили необъяснимые природные явления на той же скале Утюк вниз по течению в устье реки Келемяр. Сергей читал и читал оставленные неизвестно кому дневники женщины, очевидно ушедшей в вечность, причём давно. Он читал, не отрываясь, записи, сделанные чётким почерком и простым языком, что делало их абсолютно понятными даже школьнику. Делал пометки в своём конспекте с нумерацией листов и тетрадей, наиболее интересные места переписывал полностью, с точно указанными координатами широты и долготы и сносками на карты местности. Это изучение поглотило всё его время, свободное от сна и питания, и так, скорее всего, продолжалось бы до тех пор, пока все тетради не были бы изучены до последней точки, но но как-то в один из дней в дом Сергея кто-то постучал и громко крикнул: "Эй, хозяин, выходи, знакомиться будем. Доклад будешь мне делать?" Сергей аж вздрогнул от неожиданности и схватил в руки карабин, висевший на стене под кроватью. Безручно подошёл к окну и увидел у крыльца двух мужиков в болотных сапогах, лёгких телогрейках без воротников и в спортивных шапочках. Один был маленький в буквальном смысле, метр с кепкой и косолапый. Другой, худощавый, сутуловатый, курил в кулак и глядел в сторону берега, на котором стояла лодка с мотором. Это были якуты или эвенки, Сергей их не различал, одним словом, местные товарищи без оружия. Сергей повесил карабин на место и вышел к гостям. Здорово, мужики, проговорил он без улыбки и протянул руку перед и стоявшему метру в кепке. Меня Никола зовут. Здорово, Никола, а я Марлен Никифорович. Назван так в честь Маркса и Ленина своим батей Никифором. Принимай, гость, Никола. Уже 2 недели прошло, как вертолёт прилетел, а ты всё не являешься, не докладываешь? Вот решил сам пожаловать, проговорил громко и уверенно, будто даже с обидой, метр в кепке Марлен Никифорович. Так занят я был, хозяйство налаживал, разбирался что по чём, вот и закрутился. Да вы проходите, товарищи, сейчас стол накроем, а тебе ты. Это звался Сергей и протянул руку второму гостю со словами: "Николая, здорово". Тот пожал руку и нехотя буркнул: "Васька Качок". "Это наш участковый милиционер Василий Качев, представитель власти на местах, так сказать. Пока ещё младший сержант, но скоро лейтенантом дадут", вмешался метр в кепке и продолжил: А я тут сама власть, глава поселения Тюмяти, бывший склад, лучший глава всего Булунского улуса, докладывать будешь мне. Я здесь главный начальник. Хорошо, ответил Сергей, и зная по предыдущему разу, что картошка здесь большой деликатес, продолжил: "Сейчас картошечки пожарим с лучком, капуста солёная имеется, колбаска копчёная и из петертика немного есть". А вам лично, Орлен, Никифорович. Я привёз подарок от командира полка дальней авиации, полковника Сергея Николаевича Рыжева. Сергей достал из-под кровати коробку с барометром и протянул его метру в кепке. Тот очень довольный схватил протянутую коробку и стал радостно открывать её и рассматривать, а Сергей принялся чистить лук и картошку, нарезать и на сковородку и жарить. Хороший подарок, дорогой, нужно и в хозяйстве. А хозяйство у меня большущее. И рыбы надо заготовить и сдать государству много, и оленины, и лосятины, и птицы разные. И по грибам планы меняются, и по ягоде. А вот ты бы, Николай, ещё и представителю власти, Ваське Качку, ну, Василию Качеву, значит, какой-нибудь подарчик подарил. Он заслужил, верой и правдой заслужил, проговорил хитро улыбайсь, метров в кепке. А, это уж как положено, Марлен Никифорович. Имеется подарочек и Василию Качаеву, и от командования полка, и от меня лично, — соврал Сергей, перебирая в голове, чтобы подарить качку. — Так это что, два подарка, что ли? — спросил, насторожившись метр в кепке. — Да нет, — успокоил его Сергей. — Подарок один. Удочка — это импортное от командования. А от себя я леску хочу подарить и пару блесен. Начальник Марлен Никифорович успокоился и начал с новой силой нахваливать свое поселение, коллектив своей артели, свои угодья, а значит, прежде всего, себя. И Сергей, жаря картошку, почему-то вспомнил Фридриха Ницше и его теорию о воле и власти. Интересно, думал он, вот ведь маленький человек, а как хочет казаться большим, значительным, как хочет быть начальником, командовать, повелевать. Вот у Васьки Качка совершенно отсутствует это желание, а у этого метра в кепке оно просто бьет через край. Видно, это и есть воля к власти, о которой говорил Ницше. А не значит ли это, что воля к власти и есть воля к жизни, а она есть у всего живого? Только одни люди эту волю маскируют, скрывают, не выказывают, а у других не получается, вот как у Марлена. А может, тут и другое? Может, этот маленький северный народ спасает себя таким образом от более сильной воли к власти, от воли советской власти, чтобы она не уничтожила его под корень, как это было с другими народами. Находит родиц вот такого и подставляет его под батаги, пусть влавствует по наружку, а не по-настоящему. И в это же самое время этот народ живет себе своим древним укладом, сложившимся за столетия, слушает своих старейшин, вождей, шаманов и подчиняется им безоговорочно. Таким образом и выживают эти марлены метры в кепке. Лишь декорации, необходимые в этом спектакле для спасения. «А вы кем будете-то, Никола? Скажите честно, все равно ведь узнаю». «Вы ученый или наркоман?» — среди своих рассуждений вдруг услышал Сергей странный вопрос метров кепки. От удивления он даже перестал мешать картошку на сковороде и тихо спросил. «Простите, что вы спросили?» «Я спрашиваю, вы из каких будете, из ученых или из наркоманов?» — громко и четко переспросил метр в кепке. Сергей так был ошарашен таким вопросом, что не знал, что и ответить. В то же время этот вопрос окончательно отвлек его от размышлений и вернул в реальность. А вы это спрашиваете, Марлен Никифорович, как представитель власти или как частное лицо? Решил отшутиться и вместе с тем подумать, как ответить на такой дурацкий вопрос, Сергей. Представитель власти здесь Васька Качок, то есть Василий Качев. А я власть, я спрашиваю вас, как власть, чтобы знать, с кем я буду иметь дело. Ну, конечно, не само собой выяснится, но потом. А я желаю знать сейчас, вы учёный или наркоман? Спросил ещё раз строго метром в кепке. Сергей помешал Картошку выключил, плитку вышел в сене, притащил оттуда мешок с книгами и вывалил их на пол со словами. — Уважаемый Марлен Никифорович, я, скорее всего, ученый, пытающийся познать, что есть истина, потому как книг привез немало, а наркоты — ни грамма. — Ну, это ни о чем не говорит, — заговорил начальствующим тоном метр в кепке. — Наркоманы тоже читать умеют. — Сам видел. Думают, убегут сюда, отсидятся, книжки почитают, порыбачат, поохотятся, отоспятся, мол, наркоты-то здесь нет. Поломает их малеха и домой здоровенькими, а им здесь ни до охоты, ни до рыбалки. Нажрутся грибов поганок и бегают ногишом по тундре, как у горелы. А мне их искать приходится, так как я власть на этой земле, и с меня спрос большой. Сюда ведь добровольцев-то немного. либо сильные расконвоированные, либо военные проштрафившиеся, либо учёные, либо наркоманы. Да тебя вот наркоман был из Москвы, сын артиста известного, три раза аптеку в медпункте обкрадывал, кое-как отделались, отправили силком на большую землю. Вот такие дела, Никола. Сергей натянуто улыбнулся и произнёс: «Я не наркоман, Марлен Микифорович, и грибы поганки не ем. А вот картошечки жареные с капустой, с огурчиками и помидорчиками, да под спиртик в хорошей компании, с удовольствием». Сергей поставил сковороду на стол, достал три вилки, три стопки и принялся нарезать уже сильно подсохший хлеб, провезенный еще из Тикси. Местные называли такой хлеб заводским и относились к нему с уважением. «Ну, а красные помидорчики и зеленые огурчики с сальцом?» там всегда во авторитете. Молчавший и всё время смотревший в окно Васька Качок поднялся, взял кастрюлю на кухонной тумбе, и вышел на улицу, подошёл к реке, начерпал в неё чистой воды из оленька, поставил на камень, вытащил лодку из воды подальше на берег, опустил мотор, взял кастрюльку с водой, вернулся в избу и произнёс: "Лей, Никола". "В смысле?" спросил Сергей. "Лей, спирт в кастрюлю, разбавим". Так быстрее остынет, а то тёпло пить противно, ответил Василий Качев. Понял, ответил Сергей, сходил за бутылкой масандры, чистейшего 96%-ного спирта, которым его снабдил рыжий, и все недоразумения были устранены, а знакомство состоялось в лучшем виде. Сергей проводил гостей только на следующий день, узнав от них много интересного и нужного. Например, что до Тюмять от его метеостанции день пути на лодке с мотором, если винты не обломаешь на перекатах и отмелях. А пешим надо топать 2 дня с ночёвкой в палатке. Из бушшек, болков по местному нет. Зато, если придётся добираться до Трымылыра вниз по течению, и балки имеются и Тюмяти по пути. Но Пешим придется идти с неделю, а на лодке дня три. До горы Юн-Кай-Билл, она же оленекские столбы. Идти надо будет тоже два дня, как и до Тюмяти, только вверх по течению оленька. И на лодке почти столько же, тяга сильная, и таскаться по мелекам, как бурлаку придется. А дальше уж на лодке хорошо, дня три, и ты уже у горы Касылхая, по большой воде, а пешком дней пять не меньше». От урочищ горы Косылхая до устья реки Кьютингде еще дня три пешком или пару дней на моторе. А там уже до речки Бейен-Чиме недалеко. Тоже дня три-четыре пешком или на лодке пара дней. И там-то вас ждут аж два балка и баня на левом берегу оленька после падения в него Бейен-Чиме. Выбирай любой и отсыпайся. Перед тем, как в столице-то оленекской поймы двинутся... Посёлок Оленёк. Вот там на родичу аж 2.100 человек. Не то что в Усть-Оленьке всего 27 жителей. Все эти данные рассказывал Сергею с видимой гордостью Марлен Никифорович Метров в кепке. А Васька Кочачок тем временем всё помалкивал и глядел в окно. Сергей же в свою очередь тщательно конспектировал повествование начальника и помечал на разложенной карте места нахождения больков, бродов и стоянок. Но самым интересным в рассказе подвыпившего и ставшего демократичным начальником было повествование о Марии Крыловой, хозяйке архива. Оказывается, она была в большом почете у всех местных народностей, и все поклонялись ей как своей. Якуты именовали ее «Ото-суд», что означает «целитель» или «человек-знаток лекарственных растений». А к самому концу жизни Марии Ноевны ее стали почитать как «выщущая». у даганку, то есть шаманку, что было вообще невероятно. Вряд ли можно найти такой пример, чтобы белая женщина стала шаманкой, но факт остаётся фактом. Ивэны привозносили её и почитали как шаманку, колдунью, знахарку, жрица, и поток страждущих стекался к ней с самых далёких улусов в любое время года. И всем находила на приют и облегчение на этой, вот самой Метеостанции, пока не умерла. и похоронили ее как шаманку в воздушном захоронении Арангас на горе Косылхая, и паломничество к ее Арангасу не прекращается и поныне, вот уже многие годы. Вообще, Марлен Никифорович, хоть и бахвалился Лишку, оказался толковым малым и дал Сергею немало практических советов. Например... Что птицу на зиму надо бить сейчас, а то скоро улетит, а рыбу заготавливать и сваливать в ледник лучше до ледоставы, иначе майны долбить замучаешься, лёд двухметровый. Ещё он посоветовал Сергею, когда тот пойдёт в Таймыры, знакомиться с тамошним начальством, задержаться там на недельку и найти себе девку по вкусу, чтобы зимой не скучно было на станции. У нас, говорил подвыпивший Марлен, метр в кепке. «Девок не надо учить послушанию. Мужчина главный, а она постирать, прибрать, накормить и под одеяло к мужику. А там уж сам знаешь Никола, а не маленький». «Да уж, точно как у Шопенгауэра. Женщина — слабейшее существо от природы. Промежуточная ступень между мужчиной и ребенком», — процитировал философа Сергей. «Не знаю, кто такой этот твой Жопенгаумер, но сказано верно». «Ты знает, баб, хорошо, мужик, сразу видно», — ответил метр в кепке Марлен Никифорович. И на этом дружеский вечер завершился. Все завалились спать. Жизнь Сергея вернулась в свое неторопливое русло. Он возобновил тренировки на стрельбище и у спортивных снарядов, навел порядок в работе на метеофронте. И по-прежнему увлеченно, но уже без фанатизма, изучал наследие своей давней наставницы и начальницы Марии Крыловой, которая оставила поистине огромное научное наследство стране в своих общих тетрадках. На основании этих записей Сергей продумывал маршруты к святилищам и урочищам, к местам мистической силы, к писаницам и усыпальницам в Арангасах. Ему самому было непонятно, зачем ему это надо и зачем он туда собирается, но что-то мощное тянуло Сергея в эти места своей магической энергией. Он ощущал что какая-то неведомая мистическая сила зовет его, тащит туда, и твердо решил посетить все наиболее значимые святыни местных народов. И еще Сергей решил попытаться опубликовать труды Марии Ноевны Крыловой, этой прекрасной, умной, несправедливо оболганной и наказанной женщины, которая проделала такой колоссальный, тяжелый, изнуряющий, убийственный труд, собрав столько материала в этих суровых, огромных пространствах, Как она это сделала, неизвестно и необъяснимо. Может быть, и правда, здесь без высших сил не обошлось, рассуждал про себя Сергей. Может быть, ведь как-то же эти шаманы указывают оленеводам, где искать пропавшие стада за сотни километров от стойбища, и те находят там эти стада. Как-то ведь лечат они людей и спасают от смертельных болезней, и будто бы понимают язык птиц и животных и общаются с ними. И сама теория о духах всех предметов и редких природных объектов, о душе этих объектов, тоже интересна, хоть и чистой воды язычество. И в таких размышлениях проходили часы, дни, недели. Сергей наконец собрался проделать свой первый поход на лодке с мотором в Таймыр. Благо бензина, как и солярки у него было достаточно. Дальняя авиация лучше всех на севере обеспечена ГСМ, горюче-смазочными материалами. Сама же их туда и доставляет. Сергей связался с Тикси, чтобы не потеряли, заправив бак под завязку, погрузил в нос лодки ещё 4 двадцатилитровых канистры. Закинул в лодку рюкзак с привязанным палатку, коврик, пенку, смену белья, спальный мешок, коробку с барометром. Взял карабин с большим количеством патронов, топор, ножовку, нож. Накрыл всё добро непромокаемым тентом. Оделся потеплее, натянул поверх болотных сапог непромокаемый костюм и рано утром оттолкнул лодку от берега, отправился в путь. Он впервые пошел на моторе и в такую дали немного побаивался. Вдруг мотор заглохнет. Что с ним делать? Или винт обломает, шпонку сорвет. Как их менять? Или еще что? Ну, как говорится, смелость. Города берет или голову теряет, а осторожность выживает. Так что прежде чем идти вниз по течению на Тюмяти склад, он решил подняться для начала до реки Пур и там на выходе ее воленек покидать... Блёсенку. Спиннинг уже собран и находился в лодке. Погода стояла пасмурная, но пока не дождило. Красоты за бортом по обе стороны радовали глаз и грели душу, спасая от угрюмого одиночества. Леска на спиннинге, стоявшая вертикально, запела в унисон с мотором, и стало ещё веселее. Неизвестная, нехоженая дорога всегда интереснее, хоть и длинней знакомой. В небе полыхнуло многоцветием, радуга повещая о скором восходе солнца. Километров через 10-15 справа по курсу показался высокий обрыв над рекой Пур, легко откнувшись в пологе галичник, Сергей заглушил мотор и выпрыгнув на берег вытащил лодку на сушу. Прогулялся туда-сюда, разминая ноги, огляделся по сторонам, любуясь видами, достал спиннинг с блёсенкой четвёрочкой нахарился или линка и зашвынул её в струю. Тут же огромный тёмный силуэт под водой метнулся к блесне, и сильнейший рывок чуть не выбил спиннинг из рук Сергея. Таймень мелькнула в его голове, здоровенный таймень, ахенных размеров или щука гигантская. «Только бы леска выдержала», — заговорил Сергей вслух, — «только бы выдержала». Он ослабил на катушке фрикцион, и огромная рыбина понеслась на середину реки, свизгом разматывая на катушке леску. «Э, друг, ты так у меня всю леску размотаешь и сразу оборвешь, как дойдет до конца», — проговорил, нервничая Сергей, и, затянув фрикцион, повел рыбу вниз по течению, на спокойную воду. Но рыба, будто почуяв опасность, с новой силой рванулась вверх на струю, Спиннинг согнулся дугой и затрепетал у рукояти. Сергей перехватился, чтобы не сломать его, и двумя руками стал отводить рыбу от струи на яму. «На струю рвешься, правильно. Там тебе река силы», — добавит, — заговорил Сергей, волнуясь все сильнее, и снова затянул фрикцион. Принялся выкачивать спиннингом рыбу, подкручивая катушкой леску. Но рыба не смирилась, а сильно до предела, натянув леску, выпрыгнула всем своим огромным телом из воды почти на метр. Сергей аж оторопел от такого зрелища, отчетливо разречив в прыгуне большущего тайменя. «Таймень, красавец! Огромный таймень! Я такого и не видывал, кажись!» Почти прокричал Сергей и подкрутил катушку, держа леску в натяг. Таймень метнулся влево и помчался вниз по течению, визжав рикционом. И вдруг реск резко развернулся и понёсся вверх, почувствовав слабиной, ушёл стрелой поперёк течения, но Сергей машинально вздёрнул спиннинг вверх и отбежал к скале, не допустив слабины. Таймень ещё раз резко развернулся и помчался к берегу. Сергей стал с бешеной скоростью вращать ручку катушки, не позволяя слабиться леске и в то же время отступая всё ближе к скале. У самого берега рыба ещё раз выпрыгнула из воды, совершая сильные колебательные движения в разные стороны, пытаясь выплюнуть застрявшую губительную блесну, но Сергей опять успел подкрутить катушку, ослабшую была леску. Тогда таймень, упав в воду, принялся крутиться ветином, наматывая на себя леску. "Вот это изря" заговорил облегчённый Сергей. В сердце его колотилось, в песках стучало. "Зря ты стал дерьется-то". лишился себе маневренности, скорости и силы, сам из себя балык делаешь. Сергей опять отбежал к самой скале и уверенными движениями спиннинга стал вываживать рыбину на пологий берег. Тамень ещё дёрнулся раза три и сдался, обмотанный от хвоста до головы толстой леской. Сергей тащил его на безопасное расстояние от воды, положил спиннинг на гальку и подошёл к трофею. Огромная рыбина, килограммов на сорок, лежала, чуть подрагивая, и тяжело дыша. Сергей в каком-то необъяснимом радостном восторге вдруг улегся рядом с ней на живот, положил руки под подбородок и стал разглядывать. Гигантский таймень, метра под два в длину, обтекаемый и гладкий, как атомная подводная лодка, только другого, красно-багрового цвета, глядел Сергею прямо в глаза, не мигая. Сергей подмигнул ему зачем-то и произнес — а ты и правда, брат, на околу похож. И на нижней челести два ряда зубов, и на верхней, и на языке зубы у тебя. И не боишься ты никого, кроме мишки, косолапого на перекатах Денна да с двуногих. Сколько же тебе лет? Говорят, столько же, сколько и веса, значит, ты старше меня, дружище. Сергей поднялся, подошел к лодке, достал из ящика под сидением плоскогубцы и вернулся к тайменю. Встав на колени перед ним, прижал левой рукой голову рыбы к земле, а правой — плоскогубцами. Выдернул блесну из верхней губы, аккуратно размотал и снял с тайменя леску. Взялся за хвост обеими руками и подтащил к воде. Отмыл красавца от налипшей гальки и погрузил в воду. Подвел к струе, промыл жабры, погладил по спине и не сильно подтолкнул на глубину. Таймень сделал несколько неторопливых движений и ушёл на стремнину, помахивая большим хвостом словно веером. Сергей уселся на берег и ещё долго смотрел в том направлении, куда отправился речной гигант царь рыб северных холодных рек. Тем же вечером Сергей Небес труда добрался до поселения Тюмяти, ободрав, загнув и отбив винт у мотора. Нашёл домишко Васьки Качкай из Благословения метров в кепке Марлена, разместился у него на ночлег. Ваське Сергею почему-то понравился с первого раза. К тому же он виртуозно разбирался в моторах, хоть в импортных, хоть в наших. И вообще этот Васька Качок чем-то выделялся из общей массы местного коренного населения. До армии Васька был парень как парень, обычный любознательный, азартный рыболов и охотник, весёлый и энергичный, дружелюбный. Но армия его как-то сильно изменила. Служила он на большой земле в городе Ангельсе. Васька вернулся со службы каким-то равнодушным ко всему и ко всем. Равнодушно женился на однокласснице Любке, которая ждала его и сохранила девственность, а когда забеременела от Васьки, тот и женился на ней. Был до да безразличен равнодушен к работе в своей артели и к интересам мужиков и парней в ней, и в конечном счёте ушёл из артели. Стал пропадать неделями неизвестно где, и в тихарях мыть золото и алмазы, собирать бивни мамонты и редкие кости доисторических животных. Заделывшись чёрным старателем, он потихому сбывал, что добыт да за ежиком купцам, тем и кормил семью, естественно, ещё охотой и рыбачье. Поселение Тюмяти. Между тем, ещё с 1975 года решили упразднить и перенести в таймылер -э для укрупнения, когда всё в одном месте и мне легче управлять и их контролировать. Но старейшины и местный шаман не хотели переселяться с настиженных мест. Вот и присмотрелись сначала одного, метров в кепке, потом другого, потом третьего. Так очередь и до Марлена Никифоровича дошла, а тот и ратродёшуник. принялся гусаком ходить по полупустому посёлку и командовать, а поскольку начальнику всегда требуется надёжный зам, он и пригласил Ваську Качка принять должность местного участкового. А Ваське зимой делать было нечего, он и согласился. А что? Какая никакая зарплата. Начальники из Якутска поняли, что окончательно всех из Тюмени переселить не могут и махнули на них рукой. Васька принял Сергея с безразличным видом, но, упоминая спиртик душевно, истопил баньку, и тем он тоже отличался после армии от своих соотечественников, баня у них не в почёте. Он кормил Серёгу всем, что имел, и разместил в отдельно стоящем срубе с печкой буржуйкой и железной кроватью. А когда Сергей рассказал, что побил винты, сходил на берег, посмотрел и починил, несмотря на слабые возражения Сергея. А как починил, сходил до дому ещё раз и принёс своих два винта в запас и шпонки тоже. Серёга иско не улыбнулся всему, достал бутылку спирта и они отправились во временное жилище Николы, вздрогнуть за встречу и пообщаться. Ранним утром, хорошо выспавшийся после бани, отдохнувший и свеженький Сергей отчалил от берега поселения Тюмяти, склад в сторону Таймыры, -э в центр Булунского улуса Саха Якутия. Через две ночёвки и 3 дня пути Сергей без особых приключений добрался до пункта назначения. Таймылыр -э по меркам Севера довольно большой посёлок, и вместе с переселенцами из Тюмяти насчитывал в то время 755 человек. Глава встретил Сергея приветливо, а после того, как тот подарил ему барометр в коробочке и удочку, полюбил как родного. Его разместили в дом приезжих и поставили на довольствие в местную столовую. Сергей сутки отсыпался, поблагодарил главу и двинул в обратный путь, зная, что вверх по течению подниматься будет труднее, а значит, дольше. На второй день пути поднялся сильный ветер и пошел проливной холодный дождь. Идти стало вообще невозможно. Приходилось постоянно отчерпывать воду из лодки и бороться с волной. Поскольку до ближайшего балка было километров 20-25, Сергей решил сделать дневку на левом пологом берегу Оленька и переждать ветер с дождем. Выбрал место с впадающим ручьём и леском. Пришвартовался, вытащил лодку на берег, сколько смог. Привязал чалкой к лиственнице и наладился разгружаться. Нагнулся к лодке, чтобы отвязывать тент и достать палатку, но вдруг почувствовал за спиной какую-то опасность. Сергей нагнулся ниже, взял правой рукой карабин, лежавший на сиденье рядом с мотором, и посмотрел из-под руки назад. В метрах 10 от него стояла большая медведица, и не созвёззное небо, а реальное, тёмно-коричневое, с подпалинами на спине, вся мокрая, да ещё с двумя медвежатами. Сердце Сергея сильно застучало, но голова осталась холодной и сырой от дождя. Сергей снял оружие с предохранителя и медленно повернулся судьбе навстречу. Вдруг медвежата, один годок, другой пистун, как по команде поднялись на задние лапы и принялись кряхтеть и махать передними. Медведица фыркнула, подняла голову, погнала носом и утробно зарычала. Медвежата моментально замолчали, упали на все лапы и быстро побежав спрятались за мать. Сергей впервые встретился с медведем один на один. Он не знал их повадок и как поступить сейчас тоже не знал. Сергей сжал зубы, собрался и стал ждать, готовый выстрелить в любую секунду. Медведица посмотрела на Сергея своими маленькими глазками-буравчиками, опустила голову, поматала ею, развернулась и пошла прочь. Медвежата, не издав ни звука, бросились за мамкой. Сергей перерезал чалку, оттолкнул, что было сил, лодку от берега, запрыгнул в неё и принялся отгребать весло, не обращая внимания ни на проливной дождь, ни на ветер, ни на большие гребни волн. Он завёл мотор и без раздумий направил лодку вверх по течению до ближайшего балка. Дождь с крупным градом шел, не прекращаясь, трое суток, но в балке было все, что надо для жизни. Сухие дрова, печка-буржуйка, керосиновая лампа, нары с теплыми оленями и лосиными шкурами, стол у маленького оконца, заклеенного прозрачной пленкой, и провиант. Сергей-то спался, просушился как следует, залил полный бак и, наведя порядок в избе, двинулся в дальнейший путь. «Он плыл весь день». Но у подножья горы Утюк у него заглох мотор. Сначала он подумал, что кончился бензин, но бак был наполовину полон. Тогда Сергей подошёл на вёсла к берегу, выволок лодку на отмель и попытался разобраться, в чём дело. Прокопавшись с час и не сумев даже установить причину поломки, решил встать на ночлег под живописной горой Утюк у подножье которой река Телемяр впадала в Оленёк. Он распустил чалку, привязанную к носу лодки, перекинул её через левое плечо и поволок лодку к горе. Дело оказалось нелёгким, и дорога заняла часа полтора, пока он добрался до подножья, и с удивлением обнаружил там целое стадо диких якутских лошадей во главе с огромным чёрным синевоужим жеребцом. Сергей что-то там слышал про этих диких мустангов, живущих за полярным кругом в Якутии, но никогда не видел их, и вот те на. Он от удивления аж забыл про усталость, стоя по колено в воде. В табуне послышалось тревожное ржание и началось движение. Лошади поднимались с земли и, собираясь в стадо, стали сжаться к склону утюга. От табуна отделился вожак и направился к Сергею. Тот, не зная, что предпринять, вытащил из лодки карабин и поднял его над головой, отгоняя от себя черного красавца. Жеребец громко заржал и кинулся на Сергея, встав на дыбы и пытаясь передними копытами прогнать пришельца. Сергею уже было некуда отступать, да и поздно уже. И он выстрелил из карабина в воздух. Сильный грохот ударился в гору и отразившись, оттуда угаулел над олененком в тундру. Вожаку, видимо, знаком был этот звук, и чёрный жеребец-предводитель, гордо развернувшись, дал стрекаля, высоко и смешно подкидывая задние ноги, подскакал к своему табуну, и весь табун двинулся за ним по правой протоке олененка вверх по течению. Сергей Не хотел этого. Он не собирался сгонять те табуны со своего места и вообще не мог предположить, что встретит этих красивых приземистых животных со свисающими космами грив и отмахивающимися хвостами. Постояв немного в воде у скалы, он громко свистнул, сел в лодку, взялся за вёсла и переплыл на противоположный берег залива, образовавшегося от встречи двух рек Килемяра и Оленька. Там поставил палатку, коротко перекусил сухомятку и, положив карабин вдоль спальника, завалился спать, с уверенностью, что утро вечера мудренее, и утром он разберётся с мотором как по нотам. Проснулся Сергей ранним утром от холода и выглянув наружу, подумал: "Вот и пришли первые холода". Прибрежная вода подёрнулась ледком припоем, зато не было дождя. Выбравшись из палатки, он первым делом занялся костром. Электрическая горелка хорошо горит в любую погоду, и Сергей быстро управился с этим. Костёр на севере главная драгоценность. Огонь дарит тепло, а значит, жизнь. Он вскипятил в котелке воду и заварил чай, поглядывая на неисправный мотор и соображая, чтобы там могло сломаться. Попил чайку с бутербродами. Достал из-под сидушки ящик с инструментами и сняв крышку с мотора, уставился на его внутренности. В это время метрах в 10 от берега что-то сильно булькнуло. Быстро повернувшись в сторону всплеска, Сергей увидел лишь круги на воде. Но какие это были круги! Он быстро схватил торчавший из лодки спиннинг, всё с той же блесной вертушечкой четвёртый номер и бросился к берегу. Первый признак, что большая рыба находится рядом. Охотьтесь на мелочь. Это её сильные всплески. И здесь не зевай. Сергей подбежал к водяной ходу, отстегнул блесну, подмотал леску, откинул скобу на катушке и сделал заброс. Блесна, совершив дугообразный полёт над туманной дымкой, упала в воду и тут же была схвачена невидимым хищником. Сергей, сделав подсечку, стал вываживать рыбу и сразу понял, что это не таймень. Борьба не была столь жестокой и упорной, как у гиганта с фура. Он довольно легко справился с добычей, но когда вытащил рыбу на берег, был сильно удивлён её размером и красотой. Это была нельма, килограммов на 10, чистейшего серебра. Рыба столь же красивая, сколько и вкусная, пожалуй, самая вкусная из северных пресноводных. Сергей, очень довольный уловом и собой, присел возле неё и, прижав рыбину к земле, освободил её от блесны. Нельма, видно, пришла на нерест, потому как была полна икры. Сергей хотела было отпустить и ее, но, вспомнив, что по пути предстоит ночевка в тюмяти, решил усупить и взять с собой в подарок хозяевам. Так он и сделал, а потом положил нельму и спиннинг в лодку и занялся ремонтом двигателя. Провозился час-другой безрезультатно и, поняв, что ему не справиться, решил тащить лодку до тюмяти, началки, как бурлак, сварил кашу с тушенкой, пообедал, сложил в лодку все имущество и тронулся в путь. до Тюмиати было не меньше 15 километров, а сколько точно никто не знал, поскольку военные карты этой местности, которые только недавно рассекретили, были, мягко говоря, приблизительными, возможно, для того, чтобы дезинформировать противников. Сергей тащил лодку в брод и с тоской вспоминал черного жеребца-вожака. «Вот бы кого запрячь, через час были бы на месте». Небо совсем потемнело и снова пошёл дождь, на этот раз со снегом. Подул сильный холодный ветер с ледовитого океана. Чуток помогая Сергею тащить лодку, потому что дул в спину. Измождённый, промокший снаружи и изнутри, он к вечеру всё-таки дотащился до тюмяти, склада, и рухнул у Васьки качка спать неужинные. Васька, завоевав Никола уже не только за спиртик, сходил на берег лодки и за 10 минут починил мотор. А утром, когда Никола Серега проснулся, пришел к нему в сруб с трехмесячным щенком на руках. Сел на табуретку у стола, поглаживая и дразня щенка, и спросил. — А где поломался-то Никола? Сергей Никола, поднявшись, сел на кровать и ответил. — У утюга поломался. — Прилично тащился, — проговорил Васька-качок, поглаживая собачонку, и снова спросил. — А когда туда шел, в тайм-элыр? Подношение-то делал Утюгу. Какие подношения, удивлённо переспросил Сергей. Как? Какие? усмехнувшись, проговорил кочок. Подношение духу горы Утюг. Может, ты из-за неё и поломался? Она капризная у нас и не любит без подарков оставаться. Так и у неё философия. Теперь уже усмехнулся Сергей, услышав про философию, и спросил: А зачем духам материальные подношения? Как они ими пользоваться-то станут? Васька равнодушно посмотрел на своего щенка, погладил его и ответил. «Этого я не знаю, а вот что у тебя свечу забрасывает, знаю, оттого и завести не смог. Проверяй свечу, я тебе там ключ свечной оставил, так ты, если заглохнешь, свечу-то почисть». «Спасибо тебе, Вася», — проговорил Сергей, встав с койки, протянул ему руку. «Да не за что», — ответил качок, пожал протянутую руку и тут же продолжил. «На-ка, вот тебе!» И протянул Сергею собачонку. Сергей взял в руки щенка и тихо произнес, улыбнувшись Ваське. «Вот тебе, на, а что я с ним делать буду?» «Кормить будешь, пока маленький по три-четыре раза в день рыбой и олениной, а подрастет, пару раз будешь кормить, потом один раз вечером. Сам ешь, его корми. Себе три части, ему одну. Только не испорти собаку. Домой не пускай даже в пятидесятикрадусный мороз». Поч на улице спит, привыкает к выстрелам, приучает, чтобы не боялся пёс. Натаскивая его на дичь, доделись ею с ним. Расти, но только не испорти. Сергей всё время, как говорил Василий, смотрел на маленький тёплый комочек с умильными весёлыми глазками, и его сердце наполнялось теплом этого беззащитного существа. Зимой снова заговорил Васька-кочок: "Когда будешь спать у Нади?" Клади его с холодной стороны, чтобы и от костра тепло и от него, а летом пусть и палатки крутится, дрыгнет, охраняет. Я назову тебя Буц, проговорил Сергей, глядя на щенка и невольно улыбаясь. Ты чего, футболист что ли, Николас, спросил удивлённый Васька. Почему футболист? переспросил Сергей. Ну, Буц это как футбольный ботинок что ли, снова спросил Васька-кочок. Верно, башмак футбольный, правда, один очень честный, справедливый, ну дерзкий философ. Реально, вздиравший на жизнь не на собак, взял и назвал свою собачку Буддсом, башмаком, значит, и в завещание включил своего Буддса и наследство ему оставил, на которое того кормили и содержали до конца его собачьей жизни. И звали того чудака философа Артур Шпенгауэр. И я хочу в его честь назвать свою собаку Буддсом, сказал Сергей. Весёлый, наверное, был философ и добрый, раз так собак любил. Спросил с видимым интересом Васька Качок: "Да нет, говорят, что наоборот, очень вредный был старикан и никого не любил. И именно по этому поводу другой гениальный поэт и философ Гёте сказал: "Собака такой же плут, как и человек". Спасибо, Вася, тебе за всё. А за щенка Снова проговорил искренне Сергей Николаевич и снова протянул руку официальному представителю власти на местах, участковому чёрному староателю Василию Качеву, Ваське Качку. Зима пришла как-то сразу без предупреждения. Реки и ручьи в одночасье встали. Буц с восторгом встретил свой первый снег, насясь без устали по двору, принюхиваясь и хватая этот снег костыми зубками. С помощью справочника по собаководству Сергей выяснил, что его буц якутская лайка – древняя порода, выведенная коренными народами севера на собачьих реках. А если более точно изучить, то может оказаться, что буц также и верхоянская полярная лайка саха-льта. В переводе с якутского все равно «якутская собака». Рост кобеля достигает 59 см, масть чёрно-белая, в меру лохматый, нрав весёлый, охотничий, ездовая, не выдаст хозяин на при встрече с медведем, волком, лосем и так далее. И это хорошо, думал Сергей, глядя на весёлого бутса. В дороге такой друг незаменим. Сергей не оставил идею о посещении воздушного захоронения Марии Ноевны в Арангасе и культовых мест на Оленьке, хотя вначале он хотел совершить задуманное на лодке, а теперь вот решил идти на лыжах, когда лед окрепнет. Он по-прежнему много тренировался и на снарядах, и на стрельбище, уже уверенно стрелял с двух рук по мишеням, но основным его спасением были чтения и случайно появившийся бутс. Прикинув по карте расстояние до конечной точки на горе Сангаса, Кысл Хая Сергей вычислил приблизительное количество дней в пути и запас продуктов. Приготовил всё необходимое снаряжение и ждал. Холода усилились, и через неделю можно было не боясь даже прыгать по льду, Аленька. Помня свой первый поход на лодке в Таймыры, Сергей решил подстраховаться и стал совершать ежедневные небольшие переходы по 10-15 км с полным снаряжением и максимальной загрузкой рюкзака. Буц очень приветствовал эти походы, и стоило Сергею только появиться на крылечке с рюкзаком, весело повизгивал и лаял. Такая осторожность оказалась не бесполезной, только в дороге можно выяснить, что пригодится тебе, а что без надобности. После недели тренировочных дневных вылазок Сергей решил походить и с ночевками. Холода уже крепко поджимали, особенно по ночам, и тут главное было научиться обогреть себя, А способ согрева, значит, выживание. На севере только один, хоть в тайге, хоть в тундре вдоль рек. Ищешь два-три бревна, кладешь их параллельно друг к другу поперек ветра, ставишь с ветреной стороны тент-отражатель и получаешь надью. Бревна горят всю ночь равномерно, а тент спасает от ветра и отражая, сохраняет тепло от костра. Поджигаешь бревна, кладешь под тент коврик-пенку, если коврика нет, кладешь гнилушки. сгнившие стволы берез с болот, и обильно укрываешь их хвойным лапником. Вот временное жилище и готово. Все легко и просто, как говорится. Только легко и просто — это лишь на бумаге. В реальности все не так-то просто. Надо еще найти эти бревна на берегу, благо снега пока немного. Надо напилить их легкой складной ножовкой и перетаскивать к стоянке. Надо умудриться их разжечь. В общем, дел хватает. И на чёвку начинаешь готовить часа за 2-3 до темноты, а это значит, времени на дорогу остаётся меньше, чем закладывал, и значит, расход питания становится больше, следовательно и груза становится больше. В конечном счёте Сергею пришлось тащить лёгкие нарты, саночки на лыжах с упряжью и таскать их на приличное расстояние с ночёвками через день, да каждый день. И здесь были свои плюсы. Не надо было переть на себе тяжеленный рюкзак с карабином, но были и минусы. Тяжело было пробивать себе путь по большому снегу, лыжи вязли. И всё же плюсов было больше. Забегая вперёд, скажу, что через 3 месяца эти облегчённые нарты таскал уже буц. Между тем, пора было уже отправляться в дорогу, иначе сильнейший холод и полярная ночь не дадут это осуществить позднее. Сергей ещё раз всё продумал, проверил экипировку, уложил необходимые снаряжение и продукты на нарты, связался с Тикси и доложился, что его не будет недели две. И ранним морозным утром с впереди бегущим бутсом они отправились в путь до горы Кыслыхая по звенящему прозрачному льду реки Оленёк. С тех пор, как Сергей нашёл на чердаке рукописи Марии Ноевна, он в буквальном смысле не мог от них оторваться и всё время обдумывал, прочитанное, перечитанное. Оказалось, этот большой труд только на первый взгляд был посвящён этнографии здешних мест, фольклору северных народов, их быту, писанию, традициям и обрядам. И это было сделано автором очевидно умышленно, чтобы отвлечь внимание от основного смысла этого колоссально интересного и сложного исследования. В те годы бавального атеизма и борьбы с мистицизмом, когда были написаны данные тетради, подобное иносказательство было необходимо, чтобы сохранить собственную жизнь. Основная задача всего этого огромного труда заключалась в изучении местных духов, и это показалось Сергею настолько неожиданно интересным, захватывающе увлекательным, будто какая-то мистическая сила заставила его самого с головой погрузиться в эту неожиданную тему, изложенную в тетрадках. Никогда в своей жизни до этого он так скрупулезно и сосредоточенно с такой самоотдачей не углублялся в размышления о загадочном, даже когда писал свои песни, над которыми тоже приходилось карпеть и немало. Оказалось, что Мария Ноевна не только описала огромное количество духов разных мест и предметов, она выстроила определенную иерархию их по силе. Доказывала, что духи, мест и предметов могут вселяться в людей и животных, если те подходят им, и кардинально изменять их судьбу, жизнь, характер, поведение, поступки и сущность. Утверждала, что духом не заполнен весь параллельный, невидимый глазами, но существующий мир. Сергей был потрясен таким открытием, и его понимание окружающего мира... поменялась каким-нибудь образом, хотя он и не очень верил во всю эту чертовщину. Он шёл на лыжах по льду реки Оленёк, тача за собой нарты, размышляя обо всём и высматривал тех самых духов окрестных мест, о которых писала Мария Ноевна Крылова, но ничего не видел. Естественно, они ведь невидимы. Время подходило к обеду. Надо было делать привал. Буд с весело бежал впереди и помакивал закрученным колечком хвоста. Сергей присмотрел подветренное место на берегу под лиственницами и разместился на отдых. Развёл костёр и приготовил обед. Они с Будсом отобедали, отдохнули забросали и забросались снегом. Костёр отправились дальше. Начлек Сергей запланировал у живописных скал горы Юнгребил, где, по сведениям Крыловой, обитал дух древнего воина Хосуна. который не любит чужаков. Вот и посмотрим на этого духа-воина Хусуна, как он охраняет свою гору. Все местные жители из сёл Тюмяти и Таймыры боятся останавливаться на ночь в этих горах, так написано у Мариной Юны. А мы встанем там на ночлег, думал про себя Сергей, тяжело дыша и пробивая путь по заснеженному льду. Я уж не знаю, надо ли делать подношение этому грозному духу горы. — Юнг и Билл. — Только для того, чтобы переночевать там, — продолжал размышлять Сергей. — Вот духу охоты, бай, баянай, я бы сделал подношение. Что-то никакого зверья не видать. Ни следов их на снегу, ни присутствия, и птицы тоже нет. А ведь здесь зверья навалом. И лоси, и медведи, и олени, и волки, и песец голубой, и выдра, и горностай, и снежный баран, чебуку, и даже овцебык — все есть! А следов нет. Да, много тайн у северных лесов и тундры. Там чудеса, там леший бродит, а вот русалок на ветвях не найдёшь. Наверное, тоже невидимы, как и духи местные. Сергей Устав остановился, подошёл к нартам и присел на них. К нему тут же подбежал жизнерадостный, неутомимый буц и вытянув передние лапы, потянулся, будто кланяясь хозяину. Сергей погладил его по лохматой морде и почесал за ушами. Буц тут же улегся у ног Сергеем. Ветер стих, и вокруг царила небывалая тишина, нарушаемая лишь дыханием двоих, сидящего на нартах и лежащего на снегу. Судя по карте, до горы Юнкебил было еще километров двадцать, и надо было поторапливаться, чтобы успеть до сумерек. Сергей поднялся, и Буц тут же вскочил. Они переглянулись и двинулись дальше. «Вообще...» Интересно про духов, думал Сергей Таща за собой нарты и поглядывая на бегущего впереди буца. Если эти духи заполняют весь параллельный, невидимый нам мир, значит, они есть и на материке, а не только здесь. А значит, они и там владеют нами и всем безраздельно. Это же кошмар, а не жизнь. хотя Мария Ноевна уверяет, что духи не во всех людей вселяются, а только в тех, кто им подходит. А по какому интересному критерию они нас выбирают и оценивают? Как узнают, кто им подходит, а кто нет? Да и зачем мы им вообще нужны? Может быть, для того, чтобы выполнить какие-то их нам неведомые замыслы? Бред какой-то. Ведь человек венец природы, так само жизнь определила, естественно, отбор и прочее по Дарвину. Но ну а если и правда есть что-то нам неведомое, необъяснимое и мистическое? Не даром ведь появились все мировые религии и буддизм, и индуизм, и христианство, и ислам, а греко-римский пантеон храм всех богов, а множество религиозных течений. В одной Индии их не перечесть, а протестантизм А древние верования шумеров, египтян, инков, атстеков, майя и так далее, а забытые религиозные суждения того же мага по имени Заратустра, Спитама, видели ли вы когда-нибудь паруса на море, надутые ветром и трещание от бури? Так алчу я злобы в своём мщении, говорил Заратустра устами Ницше, а может быть, кто-то говорил и устами самого Заратустры. В таких рассуждениях пролетело несколько часов, и Сергей увидел вдалеке появляющуюся из-за поворота гору Юнкобил. Гора удивительной красоты поражала воображение путников и проплывающих летом редких туристов, которые крестили её Аленёкскими столбами, по аналогии с Ленскими столбами, но несмотря на уходящие ввысь каменные останцы Кикуры и гигантские гигеляхи, прозванные местной мифологией окаменевшими богатырями-боатурами, гора Юнкебил больше похожа на огромный орган под открытым небом с торчащими вверх хромагласными трубами. Орган таких невероятных размеров могла построить только суровая природа севера. с сильнейшими ветрами с ледовитого океана, жуткими морозами за минус шестьдесят и жарким, хоть и коротким якутским летом, плюс проливные дожди неделями, плюс снега по восемь месяцев в году с метелями. Вот Тарган и построен за тысячелетия. «Не может же быть, что его и правда возвели местные духи и всемогущие шаманы!» — думал Сергей, приближаясь и глядя с удивлением на Юнкебил. Он сбросил себя... Упряги взял с нарт карабин и направился к подножью горы, оставив нарты на льду, а бутсу приказав охранять. Вся большая пустошь перед горой была исчерблена канавами, и идти даже на лыжах по ним было тяжело. Подойдя к самому основанию, Сергей поднял голову и обмер. Огромная отвесная стена парила на дне в небе, грозя брушиться всей своей невероятной массой на маленького человечка, стоявшего под ней. Так вот, почему местные жители боятся тебя, Юнкобил? То ты правда чувствуешь себя беспомощным муравьишкой под нависающим сапогом 56-го размера? Подумал Сергей и улыбнулся от восторга. Гора давила на твердь земную своей огромной массой, удивляя, как она вообще держится-то на поверхности. Она должна была провалиться в вечную мерзлоту этих мест, в горящие недра земли и там расплавиться, превратиться в лаву. Но гора стояла на поверхности, удивляла своей красотой и заставляла поверить в невероятное, в сказочное, в нереальное. Сергей отошёл от горы метров на 100 и огляделся, присматривая место для ночлега. Место явно не годилось. Во-первых, ветры дуют со всех сторон, во-вторых, нигде не видно дров, поваленных сухих деревьев вместе с корнями, разбросанных оленкон по всем берегам во время паводков. Но ну и в-третьих, находиться здесь у горы было тяжело психологически. Она давила. Сергей вернулся к нартам и повеселевшему бутсу впрякся и потащил свою поклажу дальше, вверх по течению. Впереди справа по ходу был виден распадок. Какая-то безымянная речушка, даже не указанная на карте, пробила себе путь, отрезав таким образом левую часть горы Юнкебилл. Перейдя речушку, Сергей неожиданно увидел абсолютно квадратный вход в отрезанную часть горы. Вход был настолько ровным и четким, будто его выдолбили умелые каменотесы, и это было столь же удивительно, как и размеры горы. Сергей осторожно подтащился ко входу и увидел внутри внушительных размеров грот. Он выпрягся, взял карабин с нарт и осторожно направился к гроту. Никаких следов, которые предупреждали бы об опасности, на снегу возле грота не было. Но Сергей взял карабин на изготовку и снял с предохранителя. Он подошел к самому входу, скинул лыжи и направился внутрь. То, что он увидел внутри, трудно описать словами. Грот весь светился, поигрывая холодными лучиками и искорками. Сергею даже показалось, что там горит костер, но следов костра и дыма не было. Странно подумал Сергей, ягляделся, привыкая к полумраку. Может, это лёд вечной мерзлоты так светится? Он подошёл к стене грота и потрогал её рукой. Это был не лёд. Скорее всего, это была слюда в породе горы, сверкавшая от дневного света, попадавшего через большой квадратный вход в пещеру. Сергей ещё раз огляделся внимательнее и подумал: "Пожалуй, лучшее место для ночёвки и не найти". Он вышел из грота и притащил нарты ко входу, увидел на берегу большое бревно, достал ножовку с топором и пошел заготавливать дрова на ночь. Напилив и наколов дров, перетаскал их в пещеру и разжег костер. Пещера засверкала новым теплым светом, и купол ее наполнился дымом. На улице быстро темнело. Сергей вышел, раскрыл нарты, достал все необходимое для ночлега и продукты, перенес в пещеру и принялся готовить ужин. Натаил снега в котелках для чая и каши, вскипятил воду, заварил чай и, опустив гречневую крупу, стал ждать. Будс снаружи охранял нарты и тоже ждал привычно, зарывшись в снег. Стало совсем темно, и неожиданно поднялся сильный ветер. Костёр запылал с новой силой, и грота зарилосы каким-то другим, холодным свечением. Сергей отодвинул чуть дальше от огня котелок с кашей, чтобы не подгорело, открыл банку тушёнки и нарезал хлеб с луком. И тут услышал тяжёлый вздох и тихий утробный стон. Он непроизвольно потянулся за карабином, взял его в руки и медленно поднялся. Вздох и стон повторились. Сергей направился на звук в дальний угол, но ничего и никого там не нашёл. Вернулся и уселся у костра, положив карабин на колени. Помешал кашу в котелке, и вдруг раздался жуткий вопль снаружи, и сразу же за ним За унывный вой на много голосов затянул что-то печальное. Сергей не имел абсолютного слуха, но откуда-то знал, что поют в «Ре-миноре». «Поют не стройно, фальшиве, но в «Ре-миноре»» — промелькнуло в голове Сергея. Он опять поднялся и пошел на звук к выходу из грота, держа карабин на изготовку. Снаружи было страшное темень и дул сильнейший ветер. Сергей достал из кармана фонарик, купленный ещё на Матиреке в Москве, и включил его, направив на нарты, и сразу подметил под ними большие сверкающие глаза бутса. Тихо скомандовал ко мне, и дрожащий пёс тут же прижался к ногам хозяина. Сергей осмотрелся, посветив фонариком и прислушался. Пение доносилось слева от входа в грот. Должно быть, ветер завывает в кегляхах, ёмки била. Подумал он, развернулся, сказал Буцу за мной и направился внутрь к костру. Положил ружье, взял ложку, помешал кашу в котелке и, попробовав на вкус, тут же бросил ложку на землю. Каша оказалась страшно горелой и протухшей. Сергей сплюнул горечь и, не поверив самому себе, взял в руки котелок и принюхался к каше. Она была протухшей. И тут опять послышались тяжелый вздох и стон. Деши, сколько хочешь, но мою кашу не трожь, тихо проговорил Сергей и пошёл к выходу очистить котеллок и набрать снега, буц направился за ним. Когда они вернулись, Сергей обратил внимание, что нарезанный лук остался на месте, а хлеба не было. Что за чёрт, удивлённо проговорил Сергей и посмотрел на буца. Собака невинно помахала хвостом и уселась, глядя на Сергея. — Да нет, он же со мной был. На улице проговорил Сергей самому себе и еще раз огляделся, ища хлеб. Хлеба не было. — Ну вот что, воздыхатель, можешь здесь дышать всю ночь, можешь петь, плясать, посуду бить, но мы от Седова никуда не уйдем. Некуда нам идти, так что прими с миром, а хлеба я тебе еще дам и сухарей оставлю. С этими словами Сергей двинулся к выходу, затащил нарты внутрь, вернулся с замороженным куском оленины, нарубил ее бутсу на ужин, сам съел тушенку с хлебом прямо из банки, попил чайку и улегся на пенке ночевать, подбросив дров в костер, положа рядом карабин и размышляя в дреме. И молоко, бывало, прокисает моментально во время грозы. А пение... Что пение? Еще жрецы древнего Египта использовали силу ветра для психологического давления на людей. откроют одни задвижки в своих рамах, те плачут, откроют другие, те смеются, радуются восхождению нового фараона, эксплуататора трудового народа. Проснулся Сергей Морозов. Костёр прогорел до золы, лежащей ровной кучкой на каменном полу пещеры. Он поднялся, настругал ножом лучины и ражёг костёр, вышел на улицу. Ветер стих, Разогнав вчерашнюю хмарь на небе, и выглянуло солнышко, предвещая ясный морозный день. Они с Бутсом позавтракали и отправились в путь. Следующие две ночёвки прошли на свежем воздухе у Надьи. Приближалась уже четвёртая ночь на заброшенном золотом приске. На карте было указано, что там есть изба по местному балок, срубленный из местных лиственницы домик 3х4 м с печкой-буржуйкой и нарами. Сергей уже сильно подустал и намеревался сделать там две ночёвки и днёвку. Это спасаться, как следует пополнить рыбные запасы, а может и мясные, если повезёт на охоте. Река вырвалась из горных теснин и вышла на равнину. Впереди лежала безмолвная белая пустыня. Далеко на правом берегу валенка показалась изба золотого бриска. Идти было тяжело. Второй день шёл снег не переставая и потеплело. День был пасмурный и уже начало темнеть. Увидев избу, Сергей обрадовался, предвкушая отдых, будто видимо тоже почувствовал жильё, остановился у невидимого под снегом берега и затявкал. Сергей улыбнулся и проговорил: "Ну вот, почти и дошли. Молодец, будь, чует жильё хоть и брошенное". Люди и не успев договорить, провалился под лёд в полынью, припорошенную снегом. Одежда быстро намокла, и тело Сергея обожгло холодом будто кипятком. Так вот, почему лайлбудс промелькнула в голове, когда струя подотчила его под лёд, а широкие лыжи на ногах помогали ей это сделать. Сергей скинул одну лыжу и стало легче сопротивляться течению реки, а крепление второй лыжи никак не хотело расставаться с валенком. Положение становилось критическим. Его уже наполовину затянуло под лёд, и держался Сергей на краю промоины только благодаря шестой палке, вырубленной на каноне, когда пошёл снег, и упряжи, связанной с нартами. Наконец, Сергей увидел, как удалось избавиться от лыжи, правда, вместе с валенком, и он, потянувшись на шесте, вытолкнул свою спину на лёд. Одышавший немного, с большой осторожностью начал двигаться на спине прочь от промоины, помогая себе руками и ногами и извиваясь, как змея. Через некоторое время, показавшееся ему вечностью, Сергей уже лежал на прочном льду и отдувался, а буц лезал ему обледенелые руки и лицо. Одетшавшись, Сергей медленно поднялся и стал сбрасывать с себя мокрую одежду, с которой вода струями стекала на лёд. Он разделся догола и быстро подтащил за верёвку нарты, стоя озябшими ногами на мокрой одежде. Скинул тент, достал рюкзак со сменкой, вытерся насухо полотенцем и стал судорожно натягивать на себя сухое бельё, носки и одежду. Когда дикий холод немного перестал трясти его изнутри и снаружи, Сергей, сидя на нартах, достал солдатские сапоги, взятые на всякий случай для отдыха от валенок, натянул их на ноги и, трясясь от холода всем телом, поднялся с нарт. Глубоко вздохнул и принялся опрыгать на льду для согрева. Бутс, все это время печально взиравший на хозяина, бросился радостно бегать вокруг Сергея и весело тявкать. Согревшись достаточно для того, чтобы думать, Сергей достал фляжку со спиртом из продуктового рюкзака, и сделав два больших глотка и заев снегом, согрелся окончательно. Он уцелился на нарты и погладил по голове подбежавшего бутса. Поднял голову, посмотрел на избу у болок, стоявшую уже не вдалике, и с удивлением обнаружил, что за первой избой стоит вторая, побольше, а между ними в редких лиственницах жёлтый трактор на гусеницах. Богатый, видимо, прииск был, раз и трактор бросили, произнёс Сергей, поднялся, собрал одежду, закинул на плечо верёвку с мокрой упряжью и поволок на артык избе. На прииске Сергей провёл не две ночи и день, как планировал, а три ночи и два дня. Главной причиной задержки были лыжи, которые остались подо льдом. Пока сушилась одежда у печки буржуйки, Сергей обследовал весь заброшенный прииск, но лыжи ему никто не припас. И от безвыходности он решил смастерить себе их сам из досок с соседнего балка, но о том, как их делают, не имел представления. Древесину на севере не точат, кора еды, их там нет, она портится только от влаги, от гниения, а если это лиственница, то и влага ей нипочём. На русской лестнице стоит вся Венеция. Сергей выбрал из перегородок соседнего болка две ровных, сухих доски и стал думать, как их загнуть. Вспомнив, что гитарные деки и перья хоккейных клюшек гнут с помощью горячей воды, он попробовал применить такую технологию и к будущим своим лыжам. Нашёл оцинкованный таз, положил в него концы двух досок, прижав булыжником снаружи концы, привалил другим булыжником и наполнил таз кипятком с печки буржуйки. Простояв в лагере, доски приняли закруглённую форму лыж на концах. Сергей заточил топором загнутые концы, приладил крепление своего кожаного ремня, и лыжи были наполовину готовы. Я, когда Сергей вырезал две полосы из оленьей шкуры, лежавшей на нарах, и подбил ими рабочую поверхность досок, чтобы не было отката, если поднимаешься на них в гору, и прыжок гвоздьём под дырки на носках, чтобы можно было привязать верёвку к лыжам и тащить их за собой, когда понадобится. Лыжи были готовы окончательно. Сергей опробовал их в деле, получилось неплохо. Уложил весь свой скарб на нарты, поддел вторые шерстяные носки на ноги, чтобы не мёрзнуть в сапогах, прибрался в избе, закрыл её на щеколду, взял свой спасательный шест и они с будцем тронулись дальше к горе Кыслхая. до которой ещё оставалось примерно 2 дня пути. Небо прояснилось и стало холодать. Надо же, думал Сергей. Ну и раз ноги промочишь, и сразу температура, кашель, холодной воды попьёшь, горло болит, ангина. А тут вон весь искупался и промок в ледяной воде до нитки, и хоть бы насморк нарисовался. Чудеса да и только. Видимо, организм сам знает, когда ему болеть, а когда не стоит. К вечеру температура воздуха опустилась до минус двадцати, значит, ночь обещает быть еще холодней. И Сергей стал присматривать место ночевки раньше и с большим количеством дров. Нашел место, заготовил дрова, приготовил ужин, покормил себя и бутса, и улегся под тент спать, укутавшись всем, что было на нартах, раздумывая попутно, надо было бы сделать нарты длиннее и спать в них, как местные, наверное. Проснулся Сергей часа через два от сильного холода и подумал с просонок. Наверное, костер прогорел, задубел конкретно, особенно ноги. Он скинул с головы запасную телогрейку и уставился на горящий костер. Дров в нем было достаточно. Глянул на градусник. Температура упала до 27, и ветер поменялся, сделав навес бесполезным. Сергей переставил тент, отогрел ноги у костра и вспомнил, что полярники в лютые морозы Он раскладывает два костра и спят между ними, если есть дрова, рискуя спалить имущество и себя. Сергей принялся разводить второй костёр на дью. Справился с этим довольно быстро и снова улёкся спать. Но уснуть ему не удалось. Неожиданно буц залился звонким лаем, и Сергей, схтив карабин, вскочил и огляделся. Тинати вокруг его стоянки мелькали горящие точки. Волки, догадался Сергей. Может, грохнуть одного, чтобы другие разбежались, или не надо? что делать-то?» Размышляя, он вглядывался в темноту. Бутс перестал лаять и тоже вглядывался в темноту. Шерсть на его загривке вздыбилась, но пес не собирался прятаться под нарты, как в прошлый раз у пещеры горы юнка бил. Сергей поднял карабин и выстрелил в воздух. Кромкий грохот разорвал тишину и волнами улетел вдаль. Огненные точки, волчий глаз, заметались в темноте и пропали. «Антон» — «Антон» — «Антон» — «Антон» — «Антон» — «Антон» — «Антон» — «Антон» — «Антон» — «Антон» Сергей набрал в котелок снега, растопил его и вскипятил воду, заварил чай, попил, согреваясь и поглядывая по сторонам, и снова улёгся спать, теперь уже до утра. Проснулся с рассветом разбитый, приготовил завтрак, собрался, и они отправились дальше. Весь день и следующую ночь обошлись без приключений, к обеду третьего дня пути от Прииска они подошли к подножью горы Кызлхая. Гора высотой под 400 метров грозно возвышалась над близ лежащими холмами и напоминала голову католического священника со спины с выбритой макушкой. Самый верх горы был полукруглым, абсолютно ровным и голым, а ниже метров на 100 начинался лиственный лес, спускавшийся к самому подножью. Надо было идти вверх по течению к правому притоку Оленка, к речке Чупкуджи и уже по ней, огибая гору с востока, искать подход к Арангасу, воздушному захоронению Марии Ноевны Крыловой. По сведениям, полученным от метров кепки и качка, паломничество к ее захоронению происходило в основном летом и из Усть-Оленька, и из Таймалыра, и из Тюмяти, и из поселка Оленек, и даже из Якутска, из Большой Земли, люди приходили. Они шли к ее Арангасу с разными просьбами, но главная беда была у всех одна — здоровье. Местное население высоко ценило Марию Крылову как целителя, знахаря, знатока лекарственных трав и грибов, и якуты звали её Отосут, что и означает целитель. Очень уважали её и обращались к ней за помощью даже после её смерти. Эвенки называли её по-своему Севеки, что означает добрый дух, охраняющий покой и счастье эвенков. Русские почитали её святой и тоже преклонялись перед ней. Признавали её силу, ценили, поклонялись и обращались с просьбами. Сергей поднялся по льду Оленька до притока Чубку-Джи и уже по узкой речке стал обходить гору Кыселхая с востока, высматривая проход к захоронению Крыловой. Никаких следов на снегу, указывающих на присутствие человека и даже зверей, не было. Сергей поднялся по Чубку-Джи уже очень далеко и почти обошел гору, но ничего указывающего на захоронение не нашел. Смеркалось, и надо было вставать на ночлег. Он присмотрел подходящее место и принялся готовить стоянку в расчёте, что завтра с утра продолжит поиски. Гора хорошо защищала от ледовидных ветров, и Сергею показалось, что стало теплее, но вот с дровами было хуже. Все сушины с корнями были разбросаны по берегам Оленка. Пришлось валить сухие стволы прибрежного леса и таскать к стоянке. так что обихаживать место он вынужден был уже в полной темноте, вымотанной переходом и работой. Сергей наскоро покормил бутса олениной, перекусил в сухомятку сам и свалился спать. Разбудил его страшный грохот, происхождение которого, скинув телогрейку с головы и усевшись на пеньке, Сергей никак не мог понять, оглядываясь по сторонам и держа на готове карабин. Грохот повторился, и в то же мгновение все окрестности осветило... Молнии и хлынул сильнейший дождь с крупным градом. Сергей соскочил с места и стал растягивать тент, служивший защитой от ветра над собой и нартами. Он закрепил тент вязками на соседних деревьях, спасаясь от дождя, и стоял под ним в своих солдатских сапогах, не понимая, что происходит. Какой дождь может быть в конце ноября да ещё и с грозой и молниями? думал он. Вода, лившаяся с неба, сплошным потоком в считанные минуты затушила шипящий костер, отчего всполохи какого-то неземного света от молний стали еще ярче и фантастичнее. В очередной раз грянул гром, и дождь, как по команде, прекратился, лишь отдельные капли стучали по тенту, падая с верхушек деревьев. Сергей выставил ладошку из-под тента, не веря своим ушам и глазам. Дождя не было. Он достал фонарик и посветил на костер. От больших головешек шёл печальный пар, наломав сухие цветок из подлистственниц и подколов поленев под тонше. Сергей вновь разжёг костёр на том же месте, по-прежнему не понимая, как это возможно дождь зимой. Вдруг подул слабый ветер, и холод тяжёлыми волнами накатил на стоянку. Редкие капли, стекавшие с тента, превратились в сосульки, а мокрый снег под ногами моментально сделался льдом. Сергей подбросил дров, костер и положил на него два бревна, устраивая Надью. Потом разжег рядом второй костер, проделав то же самое, и лег, измотавшись окончательно между ними на пенку. Однако сон, одолевавший его во время работы, не шел. Сергей лежал и думал, зачем он здесь, что он тут забыл, для чего терпит все эти лишения и невзгоды. Он жил и только за тем, чтобы почтить своим посещением женщину, которую едва знал когда-то давно и которую его точно даже не вспомнила бы. Пролежав с такими мыслями с часом, он всё-таки уснул и проснулся, когда рассвело, и только теперь разглядел, что стоянка его, устроенная в тьмах, расположилась на каменной террасе, выступающей над руслом Чубкуджи, не меньше, чем на метр. А в глубине метров в 15 высилась отвесная десятиметровая стена под природным козырьком. Сергей подошёл к стене и увидел остатки росписи красной охрой, изображающие стоящий в профиль олень, странных человечков в немыслимых головных уборах, каких-то неведомых животных и, вероятно, мамонтов с большими закруглёнными бивнями. Так Это тот, кто делал эти рисунки, видел мамонтов, что ли? Промелькнул в голове Сергея дурацкий вопрос. Ничего себе заявочки, произнёс он уже вслух и огляделся вокруг в полном изумлении, как будто только что пришёл сюда. Вся территория от стены до выступающей над речкой террасы образовывала правильный круг, в центре которого росла Скрученная в спираль старая лиственница. На ветвях ее были навязаны разноцветные тряпицы. «Да это же святилище какое-то, — подумал Сергей. Похоже, очень древнее. А на стенной росписи это и есть писаница. Вот это да! Как я это вчера не увидел? Тьфу ты! Да темно же было, вот и не увидел! Красота!» И тут выглянуло солнце, преобразив всё вокруг до неузнаваемости. Сергей Ашце улыбался, осмотрел ещё раз всё внимательно в новом свете и в хорошем расположении духа принялся готовить еду. Значит, это древнее капище, на котором камлают шаманы, совершают суразные магические обряды, ритуалы и действа, выгоняющие злых духов. Интересно бы посмотреть, думал Сергей, готовя пищу. Видимо, это капище я описывала в своих тетрадях, Мария Ноевна, называя его одним из древнейших в Якутии. Ничего себе заябочки, значит, оно и правда существует по-настоящему. И меня, как назло, гораздо дело встать именно здесь. А может, мне сюда и надо? Может быть, Арангас крыловый где-то здесь рядом? Надо будет поесть и обойти окрестности. Он так и сделал. Позавтракал, достал из рюкзака старые женские часики Марией Новиевны, оставил нарты и скарп под охраной буддзы, надел свои самодельные лыжи, закинул карабин за спину, взял шест и двинулся к руслу реки Чупкуджи. Идти было трудно, лыжи скользили по ледяной корке, оставшейся после ночного необъяснимого дождя с громом и молниями. Сергей осторожно спустился на лед реки и, не зная, куда идти, двинулся обратным путем, внимательно осматривая правый берег в редколесе. Где-то через полкилометра, начиная наледь, неожиданно кончилась, и Сергей с удивлением ступил на мягкий снег. Он рассеянно огляделся и направился по кромке наледи в гору. На берегу снега было больше, и идти стало тяжелее. Редколесе перешло в густой плотный лес, нехарактерный для северных широт, и идти приходилось согнувшись три погибели. Он по-прежнему двигался по кромке на льди и, кажется, вышел на тропу, скорее всего, звериную. Уж слишком сильно приходилось наклоняться. Ледяная кромка поднималась всё выше на гору Косылхая, и Сергей, сильно взмокший, уселся прямо в снег отдохнуть, тяжело дыша. Вид с высоты был потрясающе красивый. Вдалеке было видно широкое русло Алянька, обрамлённое живописными скалами, напоминающими древний замок. а под ногами кору огибала русло реки Чупкоджи. И вдруг Сергею как ток ему ударило, и он даже привстал. Он увидел внизу под собой абсолютно правильный круг ледяной корки после ночного дождя. Круг был настолько ровным, будто кто-то обвёл его циркулем, а в самом центре его было какое-то сооружение на столбах, будто маленький домик или лабаз с покатой ломаной крышей. Налить на снегу сверкало, переливаясь на солнце, и казалось, что этот круг золотой или стеклянный. Сердце Сергея сильно забилось, и он понял, что нашел захоронение Крыловой. Правда, он представлял его совсем по-другому. Ему казалось, что это воздушное захоронение Арангас должно быть, как в сказке о спящей красавице, закреплено на четырех гранитных столбах цепями, на которых висит хрустальный гроб, а в нем возлежит спящая красавица-царица». Но оказалось все скромнее и прозаичнее, если не считать окружающие виды. Он медленно, с большой осторожностью спустился в центр круга к домику на курьих ножках. Ножками, сваями, служили спиленные наполовину толстые лиственницы. К ним были прибиты поперечины, а на них был уложен настил. На месте стоял гроб, выдолбленный из цельного толстенного ствола лиственницы, закрытый то ли корой, то ли тонкими досками из листвянки. Над гробом была сооружена низкая ломаная крыша из молодого кругляка с выложенным поверх дёрном. Сергей молча постоял перед Арангасом, достал из кармана старые часики на кожаном потёртом ремешке, принадлежавшие Марии Ноевне. Он это точно помнил. и положил их под крышу, на настил перед выдолбленным гробом. На Арангасе не было никакой таблички с надписями о годах жизни усопшего, но Сергей от чего-то был уверен, что это захоронение именно Крыловой. Он еще некоторое время постоял у Арангаса, о чем-то думая, а потом решил обойти его, смотреться. С восточной стороны, где должно быть покоилась голова, оказался высокий обрыв, а под ним, на террасе, Стоянка Сергея разбитая вчера с нартами, патентом и бегающим одиноко, задрав морду вверх, будто бы. Должно быть, он почёт хозяина. Сергей ещё раз обошёл Ранга с Марией Крыловой против часовой стрелки и поднялся по своим следам к верхней кромке ледяного круга. Отдохнул и стал спускаться на лёд Чупчуджи. Время подходило к обеду, и придя на стоянку, Сергей занялся готовкой. После обеда и вот так размарило после ночного недосыпа, что он решил вздремнуть, прилёг на пенку и сразу уснул. Проснулся он, когда уже совсем стемнело, и несмотря на то, что костёр погас, подмигивая угольками, было тепло. Сергей сел на коврике, ругая себя, что долго проспал, заготовленных дров могло не хватить на ночь. И почувствовал, что за его спиной кто-то есть. Он ощупал в темноте лежащий рядом карабин, схватил его и резко обернулся. То, что он увидел в полумраке, в отцвете углей, лишило его дара речи, и волосы под шапкой зашевелились. Перед ним, на нартах, сидела Мария Ноевна с бледным лицом, положив такие же бледные руки на колени. Она сидела в легком белом платье и внимательно смотрела на Сергея, будто покачиваясь в воздухе. Сергей опустил карабины в ужасе и перекрестился. Мария Ноевна слегка улыбнулась и тихо заговорила. Ну вот ты и пришёл. Здравствуй, Сергей. Давно тебя поджидаю. Из ты сковал из привычки пообщаться-то ни с кем. Есть один, но он такой отсталый, древний, до да к тому же самодур, так что и общаться-то с ним не хочется, лишь по необходимости. Это он на тебя вчера дождь-то выплеснул, да ещё громы молнии вдобавок напустил для убедительности. Я ему говорил, и не надо, не послушал. А запретить я ему не могу, он старше меня. Он — дух этого урочища, и здесь еще с дошаманских времен от Мганасан из самодийских племен остался. Хотя обитатели тут задолго до да ивенков, и уж тем более якутов, которые из Байкала сюда пожаловали совсем недавно. Так что извини за такое гостеприимство». Мария Ноевна замолчала, будто набираясь сил. А вы разве живы, Мария Ноевна? выдавил из себя ошалелый Сергей. Ну, молодец, говорил, а я уж думала, немел навечно, произнесла с улыбкой Мария Ноевна. Как видишь, живее всех живых, и это не метафора. Здесь мне быть ещё 400 лет. Время распада лиственницы сто лет, и когда это случится, мои останки перенесут в новый орангаз. И только когда он разрушится, еще через сто лет передадут земле. А после этого быть мне на этой земле еще двести лет, и лишь после того, я смогу переселиться в кого захочу. Так что спасибо за часики. Они хоть и не идут, но будут мне напоминать о времени, которое здесь измеряется по-иному. Мария Ноевна опять замолчала с улыбкой глядя на Сергея. Но как это возможно? Снова еле слышно выдавил из себя Сергей, стоя на коленях и опершись на карабин. И невозможно, возможно, процитировала кого-то Мария Ноевна и продолжила: "Моя astralная сила и её кыл наполняется силой этих мест, в частности силой горы Кызылхая". Она хоть не самая высокая, но самая мощная на плато Кыстык. Оттого здесь и урочище существует тысячи лет, и писаница самая древняя в Якутии. Вот так это и возможно. А насчёт того, что решилась сдать мои рукописи, привели к орешению. Это мне пригодится впоследствии, а вот жалеть меня не надо. Если бы я сама не захотела, никто бы меня сюда не сослал. Я ведь и на большой земле интересовалась многим, так что, как сказал другой поэт, нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели. И Мария Ноевна опять замолчала, покачиваясь в воздухе и улыбаясь, а Сергей смотрел на нее вытаращенными глазами, по-прежнему стоя на коленях, опираясь на карабин и не понимая, спит он или грезит наяву. Мария Ноевна улыбнулась и снова заговорила. «Ну, хватит лирики, поговорим о деле». привел тебя сюда, твой дух, перешедший от Курмоярова, а в того он вселился еще в Грозном, когда Олег Владимирович был молодым веселым комсомольцем. Этот древний дух ущелья и долин с тобой говорить не может, а я вот могу, так что слушай. Вам с твоим духом грозит смертельная опасность от духа Шелико, перешедшего в него от веселого, когда тот служил в армии, под Белиси. Этот, тоже древний дух гор, почему-то люто ненавидит твоего духа. А, как известно, в любом сообществе есть антагонизм и взаимные симпатии, и наше сообщество не исключение. Дух Шелико — очень мощный дух, и вам с ним не справиться. Поэтому вы и здесь. Для начала ты со своим спутником духом должен избавиться от Шелико». Найдёте его в итальянской Вероне, в очень живописном местечке в предгорьях Альп. Когда-то давно Шекспир поселил туда свою Кромею и Джульетту. Дух Шелико тоже не лишён тяги к красивому и любит горы. Он и спрятал там Шелико. Устранив Шелико, немедленно возвращайтесь сюда, но ни под каким предлогом, ни при каких обстоятельствах не смейте прикасаться к поверженному Шелико или к его добру. Значит, дух зверя вселится в вас, и вам конец. Это, надеюсь, понятно. Мария Ноевна посмотрела вопросительно на Сергея и продолжила: "Когда по возвращении прилетите в Тикси, найдите там шамана Полегуса, своего бывшего приятеля Колю якута и примком ко мне. Дух Шелико будет неотступно следовать за вами. И здесь мы с древним стариканом мэнериком, духом этого урочища и с шаманом-полегусом. Попытаемся урезонить этого спятившего, свирепого духа зверя. Вот, кажется, и все. Вопрос исчерпан. И качающийся силуэт Марии Ноевны снова улыбнулся Сергею. — А как я вас вижу? Я ведь не должен вас видеть, даже если вы есть. — прошептал Сергей хриплым голосом пересохшего горла. Мария Ноевна опять улыбнулась и проговорила тихо. — За это благодари своего духа. Ты еще за многое должен его благодарить. А меня поблагодари за то, что я тебе песни надоумила писать. — Вижу, мучается парень, страдает. Дай, думаю, ему занятия найду по душе, а пусть отвлечется. Я ведь когда-то от этой любви тоже настрадалась да намаялась. Сергей как-то неуверенно произнес «спасибо», а Мария Ноевна продолжила «право». ไป в сне уходи в тикси пешим не дожидайся вертолёта в нём прилетят охотники духа зверя за вами уходи до 7 мая пока оленёк не вкроется собаку оставь на берегу перейдёшь реку в районе горы утюк а там по килимеру до самого истока выйдешь на кряж чекановского оттуда по речке балаганах спустишься к Лене. лена о вскрывается позже оленка 14 мая идёшь её, поднимешься и пересечёшь Караулахский хребет строго на север и выйдешь в Текси. Дальше сам. И Мария Ноевна замолчала, глядя на Сергея без улыбки. Сергей мотнул головой, опёрся на карабин двумя руками и попытался подняться, затёкших колен, но не смог. Да, вот, ещё что, опять улыбнувшись, проговорила Мария Ноевна: "Завтра ты взойдёшь на вершину горы и найдёшь там Трига. Пункт. Такое дурацкое треугольное сооружение, геодезический пункт, носитель координат. И посиди там часиг другой. Пусть твой дух ущелий и долин с Кавказа зарядится местной энергией. Я ведь говорила уже, что Козлхая гора непростая. И знаешь, что ещё? Ты бы положил по пути часики-то в гроб, а то ведь народ наш святой, наивный, страсть как любит блестящие вещицы. Прямо как сороки вороны. Договорились? Сергей в знак согласия опять мотнул головой, и Мария Ноевна медленно растворилась в воздухе, как туман над речкой, а Сергей рухнул на коврик-пенку и тут же уснул мертвецким сном. Проснулся он, когда солнце уже встало. Сладко потянулся, как дома в кровати, и вспомнив разом всё, тревожно посмотрел на Нарты. На том месте, где сидела Мария Ноевна, мирно лежал буц и вылизывался. И Сергей глянул на костёр. Угли прогорели до золы, но почему-то было тепло, даже ноги в сапогах не замёрзли. Он уселся на коврики и произнёс: "Что это было?" А чего-то вспомнив, выражение свой бармейского товарища Скарпат. Сергей прекрасно выспался, но не заспал воспоминания о ночной встречи с Марией Ноевной. Он отчетливо помнил все произошедшее, каждое слово, сказанное «призрачный гость» и все-таки не мог поверить в то, что это было на самом деле. Он поднялся, раздумывая об этом, и принялся разводить костер и готовить еду. Как ни странно, ночной разговор многое объяснял. Все то ужасное и необъяснимое, происходившее в его реальной жизни, становилось понятно и последовательно, а главное — был ответ на его же вопрос — «Что я здесь делаю?» Более того, был ответ на еще более сложный вопрос, что делать дальше, но не было ответа на самый сложный. Как с этим жить? Они позавтракали с бутцем, и Сергей, закинув за спину карабин, взял шест и встал на лыжи, приказав псу охранять. День стоял солнечный, теплый и безветренный. Выпавший за ночь снежок, налип на ледяную корку, и идти было легче, чем вчера. Он поднялся по своим следам на середину горы и стал спускаться к Арангасу, в центр теперь уже невидимого ледяного круга. Спустился и остановился у Арангаса, где лежали часы. Они были на месте. Выткнул шест в снег, снял карабин, скинул лыжи и полез наверх, в Арангас положить часы в гроб. Страшновато было, но он это сделал. Спустился с настила, постоял молча минут пять, Накинул карабин, встал на лыжи, взял шест И направился на вершину горы Касылхая Искать тригопункт. Вершина, как пел Высоцкий, сверкала изумрудным льдом, А в самом его центре был кем-то установлен Словно новогодняя елочка тригопункт, Сваренный из стальных треугольников И снизу невидимый. Со всех сторон радовали глаз неописуемой красоты. Дул легкий теплый ветерок, Сергей скинул карабин, прислонив его вместе с шестом к металлической конструкции, снял лыжи и уселся на них, радостно озираясь по сторонам. Налюбовавшись красотами, он вдруг неожиданно вспомнил, зачем сюда поднялся. Вспомнил он и о своём духе, который вселился в него от Курмаярова и жил в нём. Сергей аж поднялся, разволновавшись. Как это так? Он вселился в меня и живёт во мне. И чего себе заявочки подумал Сергей, оглядывая себя. А почему я его не чувствую? Не ощущаю. Он за нозу в палец посадишь, и то чувствуешь, да ещё как, а тут целая астральная субстанция. Может, это всё бредни? Тогда что я тут делаю? Опять спросил себя Сергей теперь уже вслух. Ему было конкретно не по себе от такого открытия, которое ночью на него не произвело никакого впечатления. Он снова уселся на свои лыжи и обхватил голову и крепко задумался. Какого хрена-то он влез в меня, да ещё впряг в войну с мафией и духами? Мне это и нафиг не надо. А если ему надо, тогда пусть бы и воевал сам. Причём тут я-то? Да как причём? Ведь эти сволочи убили мою маму, Василину БК Смятова, Грыжу. Кто же за них отомстит, кроме меня? Да и началось все с меня, с этих долбанных казино. Сергей зачерпнул ладошкой снег и протер им лицо. Так вот, кто отгадывал числа на рулетке, а я-то, дурилка картонная, пытался выяснить закономерности, понять их, открыть систему выигрышей. А это, оказывается, все дух. И я ему еще и спасибо должен говорить. Да на кой он мне нужен? хоть бы спросил разрешения, вселяясь в меня. Да, ни фига себе заявочки. Сергею вдруг стало жутко от того, что кто-то в нём есть. Он опять встал и нервно зашагал по неглубокому снегу вокруг тригопункта. И тут почему-то вспомнил даосское учение, представленное в книге Пути и благодати. Полезность кувшина в его пустоте. Так вот, а ну что? Может быть, мы просто пустая посуда для содержания всяких там духов из параллельных миров, и осуществляем задуманное ими. Мы же ни хрена их не знаем. Меньше учёности меньше печали. Бытие и небытие порождают друг друга. Вот о чём ещё в пятом веке до новой эры говорил Лао-цзы. Вот о чём думал Сергей, мечась по вершине горы в каком-то бешеном возбуждении. Он мимолётом глянул на часы и оказалось, что он находится тут уже более 3 часов. Сергей остановился в изумлении, глядя на часы и проговорил вслух: "Что за чёрт? Что-то не так. Не мог я находиться здесь так долго. Я ведь только что пришёл, вроде". Он приложил часы к уху, те ровно тикали, как ни в чём не бывало. Он посмотрел на солнце, желая определить время, и удивился ещё больше. Солнце низко висело над горизонтом, собираясь зайти. Сергей снова глянул на часы и был потрясён окончательно. Большая стрелка сдвинулась ещё на плюс 2 часа. Невероятно, произнёс Слук, Сергей схватил карабин с шестом, вскочил на лыжи и стал спешно покидать гору. К стоянке он вернулся, когда уже стемнело. Коя как успокоил обрадованного бутца, взял фонарик, топор, пилу нажовку и отправился за дровами. Придя через неделю домой, наметьл станцию, Сергей напарился в бане, отоспался как следует, отъелся и с новой силой принялся изучать тетради Марии Ноевна. У него за это время накопилось много вопросов к ней, и ответы на них Сергей надеялся найти в рукописях. Он возобновил тренировки и на снарядах, и на стрельбище, ходил на охоту и на рыбалку. В недалеко, в дальние походы его что-то не очень манило. Обрабатывал метеосводки, и отправлял их в Тикси. За этими занятиями их с бутсом и застал Новый год. Они встретили его длительным салютом из карабина и обширным ужином. А в январе начались лютые холода. Температура воздуха не поднималась выше сорока градусов. В наедни падая и до минус пятидесяти, и даже до минус шестидесяти. В такие дни Сергей еле сдерживал себя, чтобы не нарушить обещание, данное Ваське Качку, не испортить собаку. Он выскакивал в полушубке и валенках на улицу и с жалостью смотрел на Буца, зарывшегося в снег, а тот печально глядел на хозяина. В эти дни Сергей кормил Буца по 3 и даже по 4 раза в день, чтобы хоть как-то сберечь собаку и искрасить её собачуюсть. Тут и пришёл февраль. Морозы отступили немного, зато задули ветра с северного ледовитого океана. Ветров такой силы Сергей не помнил со времён службы в армии. Они буквально сдували с ног, валили все на своем пути, и Зергею пришлось натянуть канаты для передвижения. Но и февраль все-таки закончился благополучно, и наступил первый весенний месяц, март. Однако весенним его можно было назвать с большой натяжкой. Средние температуры стояли между минус 30 и минус 20, хоть и солнышко показалось на горизонте, обгоняя северное сияние. Жить стало веселее, а как кончились ветра, совсем замечательно. Сергей с бутцем снова стали ходить на охоту и рыбалку, бурить лунки во льду оленька и притоков и ловить и на мормышку хариуса, ленька, налима и другую рыбу, кои в этих местах в изобилии и поныне. Так пролетел март и пришел апрель, по-настоящему уже теплый весенний месяц, пусть и с постоянными капризами и сюрпризами отступающей зимы. С первых же чисел апреля Сергей начал подготовку к переходу. Прежде всего, он тщательнейшим образом проработал маршрут по карте, изучив каждый миллиметр пути. Маршрут оказался очень и очень сложным. Во-первых, расстояние до пункта назначения оказалось в два раза больше, чем до горы Косылхая, а это значит, идти придется минимум две-три недели. Это отражается и на количестве груза, провиант и прочее. Во-вторых, предстояло подняться по Келемяру и перейти к ряж Чекановского. Затем спуститься по реке Балаганах к лени и перейти её по весеннему льду, спуститься вниз по лению 25-30 км до слияния её с рекой Кёнгдёй, обойти вверх по Кёнгдёю хребет Туарасис и выйти на Хараулахский хребет, и только преодолев его, можно было попасть в Тикси. Сергей продумал и, просчитав количество груза и снаряжения, решил изладить новые длинные нарты под спальное место на станках. Закончив с нартами, смастерил себе новые лыжи, намного короче прежних и главное легче. Склеил из кухонной клейонки гермомешки, в которые легко входили комплект запасной одежды, питание, документы, спички и прочее, чтобы уберечься от воды в непредвиденных ситуациях. И в середине апреля Сергей приступил к испытательным походом на соседние горы и возвышенности с ночевками и без. Эти походы быстро выявили, что по горам с нартами ходить просто невозможно из-за высокого, мягкого и уже сырого снега. Пересеченная местность требовала уже другой экипировки, и Сергей придумал разместить весь свой скарб в два рюкзака. Один, как обычно, крепится за спиной, другой — на груди. Идти стало легче и удобнее, но количество груза пришлось резко сократить. Потребовалось отказаться даже от самого необходимого, и всё же, в конце, преле насушив сухарей и навялив оленины и филе рыбы, Сергей был готов к переходу. Он прекратил все тренировки и просто отдыхал, ел, пил, гулял с бутсом и спал. 5 мая Сергей тронулся в дорогу. Путь его лежал через Тюмень и Склад, где он решил навестить Василия Качева. Ваську-качка, для чего припас подарочки для него. Погрузил все в нарт и запряг в упряжку Буца, а сам налегке двинулся вниз по льду Оленька. Дорога была хорошая, день прекрасный, и к вечеру того же дня они с Буцом вошли в тюмять. Подоглушитель нелась собака. Буц почти полгода не виделся со своими сородичами. Сильно напуганный он лишь изредка грызался по сторонам и жался к ногам Сергея. Они подошли к дому Васьки, и хозяин — В скорости появился на крыльце с равнодушным выражением лица. «Здравствуй, Василий, — Здравствуй, — Василий произнес Сергей. «Здорово, Никола, — Здорово, — Никола ответил тот и посмотрел на Буца. Пес вытянул передний лап и прогнулся и приветливо замотал хвостом, будто тоже здоровался. Сергей глянул на собаку и проговорил. — Ну, иди, поприветствуй, Василий. Давно не виделись. А помнит. Вперед. — Стоять, — скомандовал Васька, по-прежнему стоя на крыльце. — Стоять. Буц резко остановился и поднял уши над умной мордой. «Хорошо стоять!» — проговорил спокойно Качок и, спустившись с кольца, подошел к Буцу. «Сидеть!» — негромко скомандовал Василий, и Буц послушно уселся. «Хорошо сидеть!» — произнес Качок и продолжил. «Лапу! Другую лапу! Лежать! Хорошо лежать! Гулять, башмак, гулять!» И Буц соскочил и стал весело бегать, нарезая круги вокруг мужчин, а Васька Качок подошел к Сергею и, протянув руку, произнес. «Не испортил собаку, Никола. Хороший пес, толковый. Ай да, сруб». Сергей взял с нарт свой спиннинг, все с той же белой, блесной четвертый номер, зацепил бутылку спирта и направился за хозяином в знакомый уже сруб. «Куда направился-то?» — спросил Сергея Васька. «В тайм-эл-эр надо по службе сходить», — соврал Сергей. «Ника времени пошел. Скоро лед тронется. Как бы, между прочим», — сказал Васька, не оборачиваясь. «Да надо вот». Может, проскочу, промолвил Сергей. Туда, может, и проскочишь а обратно, точно нет. По девкам таймалырским зато скувал небось, спросил кочок равнодушно. Ну и это есть, мальёха, ответил с улыбкой Сергей. Что же, дело молодое, хорошее. Сейчас печь затопим, моя закуски принесёт и посидим отком, поговорим отком, всё так же спокойно без эмоций подытожил Васька. Утром после плотного завтрака, провожая Сергея в дорогу, Васька как бы нехотя сказал: "Иди левым берегом. Чуть что, сразу наверх, не раздумывая. Следи за собакой, они лучше нас чуют всякие шутки. И привет Дивахам таймырским". "Передам", ответил с искренней улыбкой Сергей. "И спасибо тебе, дружище, от чистого сердца". "Прощай", произнёс он и протянул руку к очко. Тот посмотрел на Сергея с любопытством и спокойно вымолвил: До сви встречи, Никола. Следи за собакой. И Сергей с бутсом двинулся по льду. Аленька быстро удаляясь и в скорости превратились в одну тёмную точку на белом фоне. Опозже его все пропали за поворотом. В середине всё ещё короткого дня они подошли к горе Утюка и встали на противоположном левом берегу. Сергей знал, что расставаться с Будцем ему будет тяжело. Последние полгода он был единственной живой душой в этом огромном холодном безмолвии, единственным верным и надёжным другом. Но вот подошло необратимое время, и надо было прощаться, бросив этого друга одного на берегу. Будд словно почуяв это, забеспокоился и стал с не привычки грызть «Постромки на упряжке!» Сергей уселся на край нарт и заговорил «Не надо, друг, рано еще!» «Только после того, как начнется ледоход, ты перегрызешь эти постромки и побежишь в тюмяти к своему настоящему хозяину, к Василию Качеву, Ваське Качку. Здесь недалеко для твоих быстрых лап. Приведешь его сюда, и он, как настоящий черный старатель и по сумместительству милиционер все поймет и возьмет тебя обратно. А пока ешь оленину и рыбу вдоволь. Я тебе здесь полный мешок этого добра заготовил. И это, пожалуй, единственное, чем я могу тебя отблагодарить за то, что ты был в моей жизни, друг. Сергей поднялся с снарт, взял один рюкзак и закинул за спину, взял второй и повесил на грудь, приладил сверху на задний рюкзак карабин. Взял свой счастливый, сохранившийся ещё с золотого прииска шест. Потрепал свободной рукой голову насторожившегося буцу и промолвил: "Прощай, друг, охраняй". После чего пошёл, не оборачиваясь, по льду оленька на противоположный берег, рассуждая на ходу: "Небо и земля не обладают человека любям и предоставляют всем жить собственной жизнью, такой, какая выпадет на их долю. Отдал вот учит: если ты устал от погони за ускользающим зверем, остановись, сядь у края тропинки и жди". Если да, угодно, зверь сам придёт к тебе. А если нет, зачем тогда бегать? Может и так. Но мне не как-то ждать. У меня не хватит на этой жизни, и я уже сам сделался зверем. А когда человек становится зверем, он забывает, что был человеком, и наоборот. Надо идти навстречу своей жизни и узнать, что она там мне ещё приготовила. Как интересно Хемингуэй охарактеризовал женщину в повести Старик и море. Женщина дарит великие милости или отказывает в них. А если позволяет себе необдуманные поступки, что поделать, такова её природа. Вот и жизнь такова. И у неё женская природа хочет дарить великие милости, хочет нет. А мы можем радоваться её подаркам, а можем печалиться. Одного нельзя отказываться от них. Такова её женская философия подарков. Неожиданно размышления Сергея прервали громкий треск и какой-то неотвратимо приближающийся страх. Сергей остановился, тревожно оглядываясь. Вдруг лёд под ногами задрожал и стал скрипеть, спучиваться. Сергей глянул на гору Утьюк, оценивая, сколько до берега скинул лыжи, схватил их свободной рукой и побежал. Ленёк, как огромное чудовище, зашевелился подо льдом, просыпаясь от долгого зимнего сна, и невиданной силой своей стало освобождаться от пут, мешающих ему подняться. Страшный грохот возвестил о его грозном пробуждении и нраве, о немыслимой невероятной силе, что окружавшей всё на его пути. Брошенный на берегу боц громко завыл по-волчьи, то ли от страха, то ли от невозможности помочь хозяину спасти его. Лёд затрещал под новым натиском чудовищной силы, вздыбился за грохотав и ломаясь, зашевелился весь дрожа и тронулся. Вода великой реки вырвалась на свободу и понесла белые глыбы льда в море Лаптевых и дальше в северный ледовитый океан. Через 2 дня Будс перегрыз постромки. И не прикасаясь к колене ни с рыбой, прибежал в Тюмятик, к крылечку Васьки Качка. Васька, услышав тревожный лай своей собаки, вышел из избы и увидев Будса, понял, что-то стряслось с Николаем. Вернулся в дом, оделся потеплее, собрал туесок с едой, взял ружьё двухстволку с патронтажом, вышел во двор, не обращая внимания на Будса, завёл снегоход и поехал к начальству. Метров в кепке был на рабочем месте и командовал. Васька вошёл сельсовет и не здороваясь, произнёс: "Поехали, что-то с Николой с метел станции тряслось". "Куда поехали? У меня собрание сегодня, речь готовлю", ответил Метров в кепке, старательно выводя буквы в школьной тетради. "Собрание не убежит никуда, и речь подождёт. Поехали спасать Кольку, надо, беда". Видно, как какая-то стряслась, раз собака его прибежала. Равнодушно проговорил Качок: — Ну, раз поехали, так поехали. А куда? — спросил метр в кепке, кладя ручку и закрыв тетрадь. — В сторону Таймалера. Он вчера ушел где-то недалеко, должно быть, — ответил Васька, развернулся и пошел на выход. Метр в кепке оделся, вышел следом, сел сзади Васьки на снегоход, и они поехали, а Буц побежал следом. На берегу напротив горы утюг они обнаружили Нарт и Сергея, огляделись, осмотрелись, Нашли под тентом мешок мороженой оленины с рыбой пополам и бутылку чистого неразведенного спирта. «Под рюкзаком шел, с карабином. Собаку жалел», — проговорил Васька качок. Достал из снегохода туисок с едой, и они уселись на нарты Сергея, глядеть на мутную толщу воды оленька, несущую огромные льдины. «Что ж, все ясно», — проговорил метр в кепке начальствующим голосом. «Пес с нартами успел на берег, а Колька не успел». Посередке видно, топол. Как тут успеешь, ширина, то с километр поди. Да, — произнес качок, закуривая. Скоро и километр вскроется. Так и два километра будет. Зима-то вон какая снежная была. Метр в кепке по-хозяйски достал термос из туиска Васьки, а открутил крышку-чашку, встал и, спустившись к бурлящей воде, зачерпнул чуток. Вернулся и, протянув ее Ваське, проговорил... Ну, наливай начальнику, поминать будем. Васька, не вставая, посмотрел снизу вверх на начальника и равнодушно произнёс: "Подождёшь". Потом выдернул зубами пробку из бутылки, поднялся и пошёл к воде со словами: "Начале, Аленьку и Николе". Толковый был мужик, стоящий. Отбулькал спирта прямо в холодную мутную воду, потом надолго приложился сам, закусил снегом и вернулся к нартам. поставил початую бутылку перед начальником и с жалостью посмотрел на бутса. Пёс лежал на снегу рядом с нартами, не обращая внимания ни на кого, и тоскливо глядел на вешние воды могучей реки оленёк. Конец книги. Село Морчуги. 2 сентября 2018 года. читал Максим Доронин